все ещё надеясь, что происходящее — причудливый фокус, исполненный персонально в её честь. «Сван, пожалуйста, встаньте!» Но иллюзионист недвижимо лежал там, где упал, а из-под него растекалась тёмная лужа. «Если это шутка, — вспалила Барбара, — то дурацкая!» Не дождавшись ответа, она попыталась изменить тактику. «Сван, милый, ну хватит! Пойдём же, прошу вас!» Из темноты за её спиной опять донёсся рык. Как же не хотелось ей поворачиваться и выяснять, где затаился тигр. Ещё меньше она хотела, чтобы зверь прыгнул на неё. Барбара осторожно оглянулась. Закулисное пространство съела темнота, и тигра видно не было. Однако его было слышно. Его поступь, его ворчание. Потихоньку, шаг за шагом, она начала пятиться к авансцене.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 Здание из бурого песчаника на восточной 61-й улице сохранило первозданный вид. С отвратительным привкусом во рту, вспотевший мрачный, Гарри стоял на выдраенной ступеньке крыльца и чувствовал себя полным неряхой. Выражение лица мужчины, открывшего дверь, не развеяло этого ощущения. «Вы к кому?» — поинтересовался мужчина. «Меня зовут Гарри де Амур», — представился он. «Мне звонили».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 и пробудили подозрение о том, что смерть моя совсем рядом. Если я прав, так и быть. Ничем тут не поможешь. Не теряй времени и не пытайся выяснить, от чего и почему. Теперь слишком поздно. Просто знай, я люблю тебя и любил всегда. Прости меня за тени счастья, что я приносил тебе прежде и принес теперь. Над этим я не невластен. Ниже в письме ты найдешь инструкцию о том, как распорядиться моим телом.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 и очень надеюсь, что ты никогда не получишь это письмо. Обожающий тебя, Сван. «Прощальное письмо», — прокомментировал де Амур, перечитав дважды. Затем сложил листок и вернул вдове. «Я бы попросила вас побыть с ним», — заговорила она, где не у тела, если хотите».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 Покрывали ветки, цветы и венки всех мыслимых форм. Ноги утопали в этом ковре до колена. Перемешиваясь, их запахи становились почти галлюциногенными. В самом центре этого изобилия возвышался гроб. Нечто замысловатое, черное с серебром, доведенное до совершенства. Верхняя половина крышки стояла торчком, роскошный бархатный покров был отвёрнут назад. Доротея жестом предложила Гари подойти ближе, и он, обходя подношение, направился взглянуть на покойного. Ему понравилось это лицо. В нем читались и юмор и живой ум. Сван даже казался красивым в своей изнуренности. Более того, его питала любовь Доротея, и это была лучшей рекомендацией. Стоя у гроба по пояс в цветах, Гари нелепо позавидовал любви, в которой купался этот человек. «Вы поможете мне, мистер Де Амур?» Ему ничего не оставалось, как ответить «Да, конечно, рассчитывайте на мою помощь. Зовите меня Гарри». В крылатом павильоне его сегодня не дождутся. Вот уже шесть с половиной лет к Гарри каждую пятницу заказывал там лучший столик и съедал за один вечер столько, что компенсировал свою диету в остальные шесть дней недели. Этот пир... Лучшая китайская кухня, какую можно найти к югу от Кеннелл-стрит. Он был бесплатным благодаря услуге, когда-то оказанной им хозяину ресторана. Сегодня столик будет пустовать. Гарри недолго страдал от голода. Не успел он и часа просидеть у тела, как появился Валентин и спросил. «Как вам приготовить стейк?» «Хорошо прожаренным», — ответил Гарри. Валентин не проявил особой радости. — Терпеть не могу пережаривать мясо, — проворчал он. — А я терпеть не могу вида крови, — в тон откликнулся Гарри. — Даже если это чужая кровь. Раздосадованный вкусами гостя, шеф-повар собрался уйти. — Валентин. Мужчина оглянулся. — Это ваше христианское имя? — спросил Гарри. — Христианские имена для христиан, — был ответ. Гарри кивнул. «Вам не по душе, что я здесь, не так ли?» Валентин промолчал. Взгляд его, миновав Гарри, перелетел к гробу. «Я ненадолго», — сказал Гарри. «Но пока я здесь, может, подружимся?» Взгляд Валентина вновь нашел его. «У меня нет друзей», — проговорил он без всякой враждебности Гарри или жалости к себе. «По крайней мере, сейчас». «Ладно, простите. За что?» — пожал плечами Валентин. — Сван мёртв. Всё кончено. — Ничего не поделаешь. На скорбном лице отразился мужественный отказ дать волю слезам. — Скорее камень разрыдается, — предположил Гарри. — Но горе есть горе. Веское основание для того, чтобы не желать разговаривать. — Один вопрос. — Только один. — Почему вы не хотели, чтобы я читал письмо? Валентин чуть приподнял брови. — Тонкие... будто нарисованы «Сван не был безумцем», — проговорил он. «И я не хотел, чтобы вы, ознакомившись с письмом, посчитали его таковым. Держите при себе то, что прочли». «Сван был легендой. Я не позволю порочить память о нем». «А вы напишите книгу», — предложил Гарри. «Поведайте людям историю Свана от начала и до конца. Я слышал, вы долго были с ним рядом». «О, да». — кивнул Валентин. — Достаточно долго, чтобы знать правду, но не болтать об этом. С этими словами он удалился, оставив цветам их увядание, а Гарри — кучу загадок. 20 минут спустя Валентин вернулся с подносом еды. Огромная порция салата, хлеб, вино и стейк. Последний лишь на один градус отстал от уголька. О, то, что надо! — Гарри с жадностью набросился на еду. Доротия Сван больше не показывалась, а Гарри о ней, видит Бог, частенько вспоминал. Всякий раз, заслышав шепот на лестнице или приглушенные ковром шаги на лестничной площадке, он ждал. Вот-вот на пороге появится она, из с губ слетит приглашение. Вряд ли на такие мысли наводило соседство с трупом ее мужа. Однако какая теперь разница мертвому иллюзионисту? Если покойный был человеком великодушным... Вряд ли он пожелал бы вдове горевать всю оставшуюся жизнь. Гарри выпил полграфина вина, принесённого Валентином, и когда три четверти часа спустя тот появился с кофе и кальвадосом, попросил не уносить бутылку. Близилась ночь. На ближайшем перекрёстке шумели машины. От нечего делать Гарри подошёл к окну и принялся разглядывать улицу. На тротуаре двое любовников затеяли громкую ссору и умолкали лишь тогда, когда брюнетка с зайчей губой и пекинесом на поводке остановилась рядом и бесстыдно уставилась на них. В окне напротив готовились к вечеринке, заботливо накрытый стол, зажженные свечи. Через час подглядывание вселило в горе уныние. Он позвонил Валентину и спросил, не найдется ли в доме переносного телевизора? сказано сделано. И в течение следующих двух часов, устроившись перед стоящим на полу среди орхидей и лилий маленьким черно-белым экраном, деамур пересмотрел все бестолковые передачи, что предлагало ему телевидение. Серебристый оцвет мерцал на цветах, как рубкий лунный свет. 15 минут первого ночи, когда в окне напротив званый ужин был в разгаре, явился Валентин и спросил. — Стаканчик на сон грядущий? — С удовольствием. «Молока? Или чего покрепче?» «Чего покрепче?» Валентин принёс бутылку превосходного коньяка и два бокала. Они вместе выпили. «За мистера Свана!» «За мистера Свана!» «Если ночью вам что-нибудь понадобится, — сказал Валентин, — я в комнате прямо над вами. Миссис Сван внизу, так что услышите шаги и не волнуйтесь. Ей сейчас не спится». «А кому сейчас спится?» вздохнул гарри валентин оставил его наедине с бессонницей удаляющиеся шаги прозвучали на лестнице затем проскрипели доски пола этажом выше гарри попытался вновь сосредоточиться на фильме который смотрел до прихода валентина но нить сюжета он упустил до рассвета было далеко в нью-йорке началась полное развлечение ночь пятницы картинка на экране вдруг задергалась гарри поднялся направился к телевизору и... не дошел. Он успел сделать лишь два шага от своего кресла, когда прыгающий кадр на экране свернулся в точку и погас, погрузив комнату в кромешную тьму. Гарри хватило мгновения, чтобы заметить, окна не пропускают свет с улицы. И тут началось безумие. В темноте родилось движение. Какие-то смутные формы взлетали и опадали. За долю секунды Гарри распознал их. Цветы. Невидимые руки, раздирая венки и гирлянды, подбрасывали цветы вверх. Он проследил за их падением. До пола цветы не долетали. Словно доски потеряли веру в свою материальность и исчезли. Цветы падали вниз, вниз и сквозь полкомнаты первого этажа и сквозь подвальный этаж. Одному богу известно, куда их влекло. Ужас не отпускал Гарри, как старый уличный дилер, обещающий наивысший кайф. оставшиеся под ногами твердые доски пола уже казались иллюзорными. Гарри был готов сам полететь вслед за цветами. Гарри резко развернулся, ища глазами кресла, единственный статичный материальный предмет в этом кошмарном вихре, смутно различимое во мраке, оно оставалось на месте. осыпаемые вырванными цветами, Гарри потянулся к нему. В то мгновение, когда его ладонь легла на подлокотник, Пол под креслом растворился, и, подсвеченное мертвенно-бледным сиянием, плеснувшим из провала под ногами Гарри, кресло ухнуло в пропасть, кувыркаясь на лету и уменьшаясь до размеров булавочной головки. А затем все исчезло. И цветы, и стены, и окна. Все, кроме одного. Самого Гарри. Пожалуй, не все. Остался гроб с ванна. Половина крышки по-прежнему поднята, покров аккуратно отвернут от изголовья, как простыня на детской кроватке. Постамент отсутствовал, как, впрочем, и пол под ним. Гроб парил в темноте, словно являл миру некий извращенный иллюзион. Он сопровождался ракочущим звуком из разверзшихся глубин, напоминающим барабанную дробь. Гарри почувствовал, как по зову бездны Последний островок Тверди ушел из-под его ног в никуда. На одно кошмарное мгновение он завис над провалом, лихорадочно пытаясь ухватиться за край гроба. Правая рука нащупала одну из рукоятей и с благодарностью сомкнулась на ней. Весь тело едва не выбил плечо из сустава. Но Гарри удалось выбросить вверх вторую руку и уцепиться за край гроба. Странная получилась спасательная шлюпка — но не менее странным было и море, по которому она дрейфовала. Беспредельно глубокое, беспредельно жуткое. В тот момент, когда Дамур попытался поудобнее ухватиться руками, гроб качнулся. Гари поднял голову и увидел, что покойник сел. Глаза Свана были широко распахнуты, а взгляд обращенной Гарри безжалостен. В следующее мгновение – Мертвый иллюзионист, извиваясь, начал выбираться из-под закрытой части крышки, чтобы подняться на ноги. С каждым его движением парящий гроб раскачивался сильнее. Встав в полный рост, Сван попытался сбросить своего гостя, ударив каблуком поосудорожно сжатым пальцам Гарри. Обратив лицо к Свану, Гари взглядом умолял его остановиться. Великий притворщик представлял собой впечатляющее зрелище. Глаза его едва не вываливались из орбит. Разодранная на груди рубашка обнажала глубокую свежую рану, откуда холодная кровь хлестала прямо на запрокинутое лицо Гарри. Каблук вновь безжалостно опустился на его пальцы, и Гарри почувствовал, как рука ослабевает. Сван, чуя приближение своего триумфа, оскалился. — Падай, парень! — скомандовал он. — Падай! — Гари больше не мог. В отчаянном усилии спастись, он отпустил рукоять, которую сжимала правая рука, и попытался схватить с ванна за ногу. Его пальцы ощутили кромку ткани брюк мертвеца и дёрнули за неё. Улыбка исчезла с лица потерявшего равновесие иллюзиониста. В попытке опереться спиной на открытую половину крышки, он отшатнулся назад, но от резкого движения гроб опасно накренился. Бархатный покров полетел мимо головы Гарри, за ним цветы. Взбешённый Сван взвыл и изо всех сил врезал ногой по руке Гарри. Это было ошибкой. Гро попрокинулся и вывалил покойника. У Гарри нашлось мгновение, чтобы бегло рассмотреть искажённое ужасом лицо Свана, когда тот пролетал мимо. В следующую секунду руки его разжались, и он рухнул следом. Тёмный воздух жалобно выл в ушах, а внизу, распахнуло объятие бездна. И вдруг, перекрыв шипение и гул в голове, раздался новый звук. Человеческий голос. — Он умер? — спросил голос. — Нет, — отвечал другой голос. — Не думаю. Как его зовут, Доротея? — Де Амур. Мистер Де Амур. Мистер Де Амур. Падение Гарри замедлилось. Бездна внизу шумела так же грозно. Вернулся голос, хорошо поставленный, но не мелодичный. «Мистер де Амур!» «Гарри!» — позвала Доротея. Как только раздался её голос, падение прекратилось, и пришло ощущение второго рождения. Гарри открыл глаза. Он лежал на твёрдом полу. В нескольких дюймах от его головы темнел экран телевизора. Комната утопала в цветах, Сван покоился в гробу, а Бог, по слухам, пребывал на небесах. «Живой!» – прошептал Гарри. У его воскрешения нашли зрители. Конечно же, Доротея. И двое незнакомцев. Один из них, голос которого Гарри услышал первым, стоял у самых дверей. На вид самый обыкновенный, разве что брови и ресницы так белесы, что почти незаметны. Рядом стояла женщина, и ее внешность тоже была удручающе банально, лишена малейшего признака индивидуальности и привлекательности. — Дорогая, помоги ему, — сказал мужчина, и незнакомая женщина послушно наклонилась к Гарри. С неожиданной силой она рывком поставила Гарри на ноги. Во время жуткого сна его вырвало, и он чувствовал себя грязным, смешным и нелепым. — Что за чертовщина здесь приключилась? — спросил Гарри, когда женщина повела его к креслу. Он сел. — Вас пытались отравить, — сказал мужчина. — Кто? — «Валентин, кто же ещё?» «Валентин?» «Он сбежал», — вступила в разговор Доротея, её била дрожь. «Просто исчез. Я услышала, как вы зовёте меня, поднялась сюда и нашла вас на полу. Я решила, что вы задыхаетесь». «Теперь можно не волноваться. Всё в порядке», — сказал мужчина. «Слава богу», — сказала Доротея, явно успокоенная его бесцветной улыбкой. «Это адвокат, о котором я вам говорила, Гарри». — Мистер Баттерфилд! — Гарри вытер рот и проговорил. — Рад познакомиться. — Давайте спустимся вниз, — предложил Баттерфилд. — И я рассчитаюсь с мистером де Амуром. — Я в полном порядке. И не в моих привычках принимать гонорар, пока работа не закончена. — Но она закончена, — сухо возразил Баттерфилд. — Мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Гарри бросил взгляд на Доротею. Она отщипывала сухие листочки с ветки антириума «Согласно контракту, я должен оставаться у тела. Приготовления кремации закончены», — стараясь быть вежливым, разъяснил Баттерфилд. «Не так ли, дорате «Посреди ночи», — удивился Гарри. «Вам разрешат кремацию не ранее завтрашнего утра». «Благодарю вас за помощь», — сказала Доротея. Но теперь мистер Баттерфилд вернулся, и я уверена что все будет в порядке, в полном порядке. Баттерфилд обратился к своей спутнице. «Не будешь ли ты так любезно вызвать мистеру де Амуру такси?» А затем, повернувшись, Гарри продолжил. «Нам бы очень не хотелось отправлять вас пешком по ночному городу, не так ли?» Пока они спускались по лестнице, пока Баттерфилд рассчитывался с ним в холле внизу, Гари не оставляла надежда, что Доротея возразит адвокату и попросит Деамура остаться. Однако хозяйка не промолвила ни слова на прощание, когда его выпроваживали из дома. Заработанные 200 долларов — более чем достаточная компенсация за несколько часов бездействия. Однако Гари был бы счастлив сжечь банкноты за одну лишь тень огорчения на лице Доротеи по поводу их расставания. Увы, ничего подобного он не увидел. По опыту он знал, его израненному самолюбию понадобится как минимум 24 часа, чтобы прийти в себя после столь вопиющего безразличия. Гарри вылез из такси на углу третьей и тридцать третий улиц и отправился в бар на Лексингтон-стрит, где собирался разделить полбутылки бурбона со своими невеселыми думами. Близился второй час ночи. Улица была пуста, если не считать его самого и эхать чьих-то шагов. Он завернул за угол Лексингтон и стал ждать. Несколько секунд спустя за тот же угол завернул Валентин. гарю ухватил его за галстук. «Попался!» Он дернул Валентина на себя, едва не сбив с ног. Тот даже не пытался сопротивляться. «Вы живы, благодарение Богу!» воскликнул Валентин. «Да уж не вас благодарить!» отозвался Гарри. «Что за гадость вы мне подмешали?» «Ничего я не подмешивал!» удивился Валентин. «С какой стати?» «Тогда как я очутился на полу? И как объяснить мой бредовый сон?» «Баттерфилд», — ответил Валентин, — «это он вас опоил. Вот вам и мерещилось, поверьте мне. Я запаниковал, как только услышал, что он в доме. Конечно, мне следовало бы предостеречь вас, но я точно знал, если сейчас же не унесу ноги, я протяну их. Вы хотите сказать, что он мог убить вас?» Не лично меня, но... Да, именно так. Гарри недоверчиво смотрел на него. У нас с Баттерфилдом старые счеты. но так он вас ждет с нетерпением. Гарри отпустил галстук. Я слишком устал от этого бреда. Он развернулся и пошел прочь. Постойте! Валентин догнал его. Знаю, я был с вами не слишком любезен, но вы должны понять... «Может произойти трагедия для нас обоих. Вы, кажется, говорили, все кончено, ничего не поделаешь. Я думал, что кончено. Думал, можно отбросить это. А потом приехал Баттерфилд, и до меня дошло, каким я был наивным. Они не дадут Сван упокоиться с миром, ни сейчас, ни потом. Нам надо спасать его, де Амур!» Гарри остановился и... и внимательно вгляделся в лицо Валентина. «Встретишь такого на улице», — размышлял он, — «и не подумаешь, что псих». «Паттерфилд поднимался наверх?» — спросил Валентин. «Поднимался, а что?» «Не помните, подходил он к гробу». Гарри покачал головой. «Хорошо», — вздохнул Валентин. «Значит, защита еще не взломана, и это дает нам небольшой выигрыш во времени». сван был превосходным тактиком знаете ли но ему случалось поступать легкомысленно на этом они его и подловили элементарная беспечность сван знал что за ним охотятся я так ему и говорил надо немедленно прервать гастроли и вернуться домой какое никакое на все же убежище вы считаете это убийство боже правый поражай сныивности гарри всплеснул руками валентин конечно убийство «Выходит, он пренебрёг спасением?» «Так? Ведь человек погиб?» «Погиб, да. Пренебрёг спасением?» «Нет». «А с чего это вас прорвало? Вы со всеми так откровенничаете?» Валентин опустил руку на плечо Гарри. «О, нет, что вы!» Ответил он с неподдельной искренностью. «Я никому не доверяю так, как вам». «Довольно неожиданно», — удивился Гарри, — Могу я поинтересоваться, почему? — Потому что вы по горло во всём этом. — Впрочем, как и я сам, — сказал Валентин. — Но я нет, — возразил Гарри. Однако Валентин игнорировал его отречение и продолжил. — На данный момент вам неизвестно, сколько их. Возможно, они просто подослали Баттерфилда, но я думаю, это маловероятно. — Кто они? Кто подослал Баттерфилда? Мафия? — Нам немного повезло. — продолжал Валентин, выудив из кармана клочок бумаги. — Сван был с этой женщиной. В тот вечер в театре после выступления. Возможно, она имеет представление об их силе. — Так значит, остался свидетель. Она не обращалась в полицию. — Да, свидетель есть. Видите ли, мне приходилось сводничать хозяину, организовывать некоторые его интрижки. Так было удобнее сохранять тайну. Может, попробуйте поговорить с ней?» Он резко умолк. Где-то поблизости проснулась музыка. Казалось, пьяный джаз-банд импровизировал на волынках, резкая с хрипом и посвистом какафония. Лицо Валентина мгновенно исказило страдание «Боже, помоги нам!» — тихо проговорил он и начал пятиться от Гарри. «В чем дело?» «Вы умеете молиться?» — спросил Валентин, отступая по 83-й улице. С каждой секундой шум бессвязной музыки нарастал. — Не молился лет двадцать? — сказал Гарри. — Тогда учитесь! — был ответ. Развернувшись, Валентин побежал. Не успел он сделать несколько шагов, как по улице с севера двинулась волна темноты, гася на своем пути дорожные знаки и фонари. Неоновые вывески тускнели и умирали, кое-где из окон верхних этажей полетели возмущенные голоса. В то время как исчезали огни, музыка, будто вдохновленная проклятиями, встрепенулась в еще более лихорадочном ритме. Сверху донесся воющий звук. Гарри поднял голову и на фоне закрутившейся воронки облаков увидел, что на улицу опускается косматый силуэт, наполняя воздух жутким запахом гниющей рыбы. Без сомнений, мишенью его был Валентин. Перекрывая вой, музыку и несущуюся из окон ругань, Гарри крикнул, и одновременно с его криком из темноты раздался и резко оборвался жалобный вопль Валентина. Гарри стоял во мраке, и ноги отказывались нести его туда, откуда прилетел голос Валентина. Тошнотворная вонь по-прежнему била в нос, и тут вдоль улицы прокатилась другая волна, зажигательная. Она смыла тьму, разбудила фонари и неоновые вывески баров. Достигнув Гарри, она обнажила то место, где он в последний раз видел Валентина. Там не было никого, лишь пустынный тротуар вплоть до следующего перекрестка. Пьяный Джаз умолк. Ища глазами человека, зверя или останки того или другого, Гарри медленно двинулся вперед. В двадцати шагах от того места, где он стоял, асфальт тротуара был мокрым, его радости, не от крови. Эта жидкость цветом и мерзким запахом напоминала желчь. В ее потеках и брызгах кое-где виднелись мелкие кусочки того, что могло быть человеческой плотью. Валентин, несомненно, боролся и даже ранил напавшего. Чуть дальше на тротуаре виднелись следы крови. Туда, видно, раненый отступил, чтобы повторить атаку. Гарри сознавал, что перед такой свирепой мощью его скудные силы абсолютно бесполезны, и тем не менее остро чувствовал вину. Он ведь слышал крик и видел пике нападавшего. Однако страх вморозил его каблуки в тротуар. Такой же страх душил его на Уиков-стрит. В тот момент, когда демонический любовник Мими Ломакс окончательно отбросил все притязания на человеческий облик. комната наполнилась невыносимой вонью эфира и экскрементов, и демон, поднявшись во весь рост в своей жуткой наготе, устроил такое, что Гарри едва не вывернула наизнанку. Сцены эти ворвались в его душу, да так в ней и остались. Навсегда. Он опустил глаза на зажатый в руке клочок бумаги, который дал ему Валентин. Имя и адрес были нацарапаны наспех, но поддавались прочтению. Разумный человек, — напомнил себе Гарри, — порвал бы эту записочку и выбросил к чертям. Однако события на Уиков-стрита и нынешнее происшествие, когда в течение нескольких часов во сне и наяву он столкнулся с таким же злом, свидетельствовали. Это повторение не случайно. Он должен взять след, найти источник зла, какой бы отвратительной ни казалась мысль об этом, и расправиться с ним собственными руками. Но сейчас время было неподходящее. На сегодня событий и так хватило. Он вернулся на Лексингтон-стрит и, поймав такси, отправился по адресу. На трель звонка с табличкой «Бернштейн» вышел лишь заспанный портье, и Гарри вступил с ним в тщетные пререкания через стеклянную дверь. Разбуженный посреди ночи портье был неприветлив. «Мисс Бернштейн дома нет», — уверял он. оставался непреклонным, даже когда Гарри, понизив голос, сообщил, что речь идёт о жизни и смерти. Но стоило ему достать бумажник, как в глазах портье мелькнуло искоркоучастие. Наконец он впустил гостя. «Её нет дома!» — портье, зевая, прятал в карман банкноты. «Уже несколько дней!» Гарри поехал на лифте. Ноги его гудели, и спину ломило. Хотелось спать. Нет, Сперва выпить, а затем спать. На стук в дверь, как и предрекал портье, никто не отозвался. Но Гарри продолжал стучать и звать. «Мисс Бернштейн, вы здесь?» Ни малейшего признака жизни. До тех пор, пока он не сказал «Мне надо поговорить о сване». Прямо за дверью прошелестел тихий вздох. «Здесь есть кто-нибудь?» – спросил Гарри. «Ответьте, прошу вас, не бойтесь». Несколько секунд спустя тягучий и унылый голос пропел. «Сван мёртв!» «Слава богу, что она жива!» – подумал Гарри. «Какие бы силы ни унесли Валентина, до этого уголка Манхэттена они ещё не добрались!» «Можно с вами поговорить?» – попросил он. «Нельзя!» – последовал ответ. Слабый огонёк голоса, казалось, вот-вот угаснет. «Лишь парочку вопросов, пожалуйста, Барбара!» «Я в животе тигра», — вяло проговорила она. «А он не хочет, чтобы я вам помогала». «Нет, похоже, и сюда они добрались». «Вы не могли бы дотянуться до двери», — продолжал упрашивать он. «Просто вытяните вперёд руку». «Но ведь он съел меня». «Попытайтесь, Барбара, тигр не против. Дотянитесь!» За дверью всё стихло, Потом раздался шорох. Что она делала? То, что он просил? Похоже. Он услышал, как ее пальцы коснулись замка. — Вот так? Хорошо, — подбодрил он женщину. — Теперь поверните ручку. И тут же подумал. А вдруг она говорит правду, и за дверью стоит сожравший ее тигр? Отступать было поздно. Дверь начала открываться. Зверя в прихожей не оказалось. Гарри встретила женщина. И запах немытого тела. После бегства из театра она явно не принимала души и не переодевалась. Вечернее платье испачканное и порвано, кожа серой от въевшейся грязи. Гарри вошел. Женщина отпрянула назад, словно отчаянно боялась его прикосновения. «Все хорошо. Не волнуйтесь», — сказал он. «Тигра нет». Распахнутые глаза Барбары казались опустошенными. что за видения в них блуждали, знал лишь её рассудок. «Что вы? Он здесь?» — возразила она. «Я внутри тигра. Я в нём навеки вечная». Поскольку у Гарри не было ни времени, ни умения разубеждать её, он решил, что мудрее согласиться. «Как вы туда попали?» — спросил он. «В тигра. Это случилось, когда вы были со Сваном?» Она кивнула. «Вы помните, как всё произошло?» — О, да. — Что конкретно вы помните? — Помню шпагу. Она упала. Сван наклонился, чтобы поднять. Она умолкла и нахмурилась. Что поднять? Внезапно она очень смутилась. — Как вы можете слышать меня? — спросила она. — Если я в тигре. Или вы тоже в тигре? — Возможно, и так, — ответил Гарри, не желая разбирать эту метафору. — Представляете... — Мы заключены здесь навечно, — сообщила она ему. — Вам никогда не выбраться. — Кто вам сказал? — она не ответила, но чуть вздёрнула голову. — Слышите? — спросила она. — Что именно? Она отступила ещё на шаг. Гарри прислушался. — Ничего. Однако растущее беспокойство на лице Барбары вынудило его вернуться к входной двери и распахнуть её. Лифт пришёл в движение. С порога Гарри слышал его мягкое урчание. Ещё хуже было другое. Освещение в коридоре и на лестнице вдруг стало меркнуть, лампы теряли силы с каждым футом, который преодолевал поднимающийся лифт. Гарри развернулся, подошёл к Барбаре и взял её за запястье. Она не противилась и не сводила глаз с двери, будто именно оттуда должен был вернуться к ней рассудок. «На лестницу!» – скомандовал Гарри – и повёл её к площадке. Нити накала ламп едва отеплились. Он бросил взгляд на табличку с номером этажа над дверями лифта. «Последний или предпоследний этаж». Этого он не помнил, и до наступления полной темноты на размышления не оставалось ни секунды. Спотыкаясь на незнакомой территории, он тянул за собой девушку, отчаянно надеясь выйти на лестницу до прихода лифта на их этаж. Барбара упиралась, но он рывком заставил её не отставать. и в то мгновение, когда его нога встала на первую ступеньку, лифт закончил подъем. Двери с шипением расползлись, и холодное свечение умыло площадку. Источника гарри не видел, да и не хотел видеть, но эффект был поразительный. Теперь можно было без труда рассмотреть каждое пятнышко и трещинку на стенах и потолке, Каждый малейший призрак порчи, зарождающийся ржавчины, подкрадывающихся гниения и распада, искусно закамуфлированные краской. Необычайное зрелище отвлекло внимание Гарри лишь на мгновение. Он крепче сжал руку женщины, и они начали спускаться. Барбара не проявляла энтузиазма к побегу, однако очень заинтересовалась происходящим на площадке перед лифтом. Засмотревшись, она споткнулась и налетела на Гарри. Оба чуть не свалились, но Гарри вовремя схватился за перила. Разозлившись, он повернулся к ней. С площадки их не было видно, но свечение сползло по ступеням вниз, упало на лицо и руки Барбары, и под этим немилосердным светом Гарри разглядел труды разложения. Увидел гниющие зубы, отмирающие кожу и ногти. Без сомнения, Барбара увидела бы то же самое при взгляде на него — Однако женщина по-прежнему смотрела через плечо назад и вверх. Источник света сдвинулся. Его сопровождали голоса. — Дверь открыта! — произнёс женский голос. — Чего же ты ждёшь? — второй голос. — Баттерфилд. Гарри задержал дыхание, когда свечение снова сдвинулось, предположительно к двери, и затем чуть потускнело, переместившись в квартиру. «Бежим — Бежим! — поторопил он Барбару. Она спустилась вместе с Гарри на 3 четыре ступени, но неожиданно рука её резко метнулась к его лицу и ногтями разодрала щёку. В попытке защититься он выпустил её запястье, и в то же мгновение Барбара ринулась от него. Наверх. Он выругался и запнулся, пытаясь догнать её, но прежнюю вялую Барбару словно подменили. Она сделалась изумительно проворной. Сквозь лёгкую вуаль света с лестничной площадки Он смотрел, как она добежала до верхней ступеньки и скрылась из виду. «А вот и я!» — донёсся её голос. Гарри неподвижно стоял на лестнице, не в силах решить, уходить ему или остаться, или не шевелиться вообще. После Уиков-стрит он люто ненавидел лестницы. В следующее мгновение свет наверху взорвался ослепительной вспышкой, перечеркнув Гарри тенями перил и угас. Дамур потрогал лицо. Царапины глубокие, но крови мало. Был бы от Барбары прок, если бы он бросился её выручать. Никакого. Пустой номер. Но когда надежда на помощь Барбары угасла, из-за угла сверху донёсся звук. Негромкий и мягкий. То ли вздох, то ли шаги. Неужели ей удалось сбежать? А может, не дойдя до двери квартиры, она решила вернуться? В тот момент, когда Гарри взвешивал шансы, он вдруг услышал ее. «Помогите». Голос был совсем призрачный, но без сомнений принадлежал ей. Гарри достал свой тридцать восьмой калибр и пошел наверх. Не успел он завернуть за угол, как почувствовал, что волосы на загривке встают дыбом. Барбара была там. И тигр тоже. Зверь стоял на лестничной площадке в футе от Гарри. Тело налито скрытой мощью, глаза блестят желтым, брюхо неправдоподобно огромное, а в его широченной глотке Гарри увидел Барбару. Он посмотрел ей в глаза, нашедшие его из пасти тигра, и увидел в них проблеск разума, что было печальнее любого помешательства. Зверь пару раз дернул головой, заталкивая в пищевод проглоченную жертву. Ни капли крови ни на полу, ни на морде тигра. лишь отвратительное зрелище лица молодой женщины, исчезающего в темно-розовом туннеле его глотки. Она испустила последний крик из брюха твари. Тигр икнул, и Гарри показалось, что зверь попытался ухмыльнуться. Морда причудливо сморщилась, глаза сузились, как у улыбающегося Будды. Губы загнулись внутрь, обнажив серпы великолепных клыков. За этим красочным звериным фасадом Стих женский крик. И сразу же тигр прыгнул. Гарри выстрелил в его ненасытное брюхо. Как только пуля влепилась в цель, плотоядный взгляд и утроба, и морда, вся полосатая махина в одно мгновение расплелась и исчезла, оставив облачко спирально планирующих на Гарри светлых конфетти. Грохот выстрела привлек внимание. Из-за дверей соседних квартир послышались возбужденные возгласы, а освещение, сопровождавшее Баттерфилда от лифта и по-прежнему струящееся из открытой квартиры Барбары, стало интенсивнее. Пару секунд Гарри колебался. Задержаться и взглянуть на осветителя. Однако благоразумие и осторожность перебороли любопытство. Он развернулся и побежал вниз, перепрыгивая через ступени. А следом всколыхнулась и закружилась в поземка конфетти, словно у нее была собственная жизнь. Или эта жизнь Барбары превратилась в бумажную россыпь, летящую вниз по лестничному пролету? В вестибюле, куда добежал запыхавшийся Гарри, маячил портье, безучастно наблюдая за его спуском. «Кого-то застрелили?» — хмуро полюбопытствовал он. «Нет», — выдохнул Гарри, «Съели — «съели». На пути к двери... Он услышал знакомое жужжание. Лифт спускался. Может быть, один из жильцов собрался на предрассветную прогулку, а может быть и нет. Портье остался за спиной точно такой же, каким он встретил Гарри, сонно-угрюмый и сбитый с толку. Гарри выскочил на улицу и пробежал, не останавливаясь, два квартала. Его даже не сочли нужным преследовать. Слишком он для них незначителен. «Так, и что теперь делать?» Валентин мёртв, Барбара Бернштейн тоже. Не на йоту он не стал мудрее, разве что повторил и выучил наизусть урок, преподанный ему на Уяков-стрит. Сталкиваясь с бездной, никогда не надо верить собственным глазам. Стоит поверить в происходящее, стоит лишь на секундочку поверить в то, что тигр — это настоящий тигр, и ты уже наполовину пропал. Совсем не нетрудный урок, но он, глупец, забыл его. И для повторения пройденного понадобились две человеческие жизни. Может, проще сделать на тыльной стороне ладони татуировку с этим правилом, так, чтобы каждый раз, справляясь о времени, натыкаться на напоминание. Не верь глазам своим. Обдумывая новый жизненный принцип, он подходил к своему дому, как вдруг из дверного проема к нему шагнул мужчина и произнес. «Гарри?» Он выглядел, как Валентин. Израненный Валентин, тело которого расчленило, а потом сшила бригада слепых хирургов. Но, по сути, именно он. Это верно, но тигр тоже был похож на тигра, не так ли? — Это я, — сказал человек. — Не ты, — ответил Гарри, — не обманешь. — О чем вы? Я Валентин. Докажи. Мужчина выглядел озадаченным. «Некогда забавляться», — возразил он. «Положение отчаянное!» Гарри достал из кармана револьвер и направил его в грудь Валентину. «Доказывай, или я пристрелю тебя!» «Вы в своем уме?» «Я видел, как тебя разорвали в клочья!» «Ну, не совсем разорвали», — возразил Валентин. На его левой руке красовалась замысловатая перевязка от кончиков пальцев до середины бицепса. и не совсем в клочья. Положение было отчаянным, но у каждого есть своя Ахелесова пята. Вопрос лишь в том, чтобы отыскать ее. Гарри впился в него взглядом. Ему так хотелось, чтобы этот Валентин был подлинным, однако трудно было поверить, что стоящее перед ним хрупкое создание смогло уцелеть после того кошмара на 83-й улице. Нет, очередной мираж, как с тигром, «Гибрид бумаги и злого умысла». Мужчина прервал последовательность мыслей Гарри. «Ваш стейк», — проговорил он. «Мой стейк?» «Вы предпочитаете сильно прожаренный стейк», — сказал Валентин. «Я еще возражал. Припоминаете?» Гарри припомнил. «Продолжайте», — кивнул он. «А вы сказали, что терпеть не можете вида крови». «Даже если она чужая!» «Было дело!» — отозвался Гарри. Его сомнения понемногу таяли. «Вы просили доказать, что я Валентин. Я привел лучшее доказательство из тех, что у меня есть». Гари почти согласился. «Ради всего святого!» — воскликнул Валентин. «Неужели мы так и будем спорить об этом посреди улицы?» «Заходите». Квартира была маленькой, и в этот ночной час... Она показалась хозяину особенно душной. Валентин уселся так, чтобы видеть дверь, и отказался от спиртного и первой помощи. Гарри налил себе бурбона. На третьем глотке Валентин, наконец, подал голос. «Надо вернуться в дом, Гарри!» «Что?» «Мы должны завладеть телом Свана до того, как это сделает Баттерфилд!» «Хватит с меня на сегодня!» «И с этим делом покончено!» — Значит, бросаете сван? — спросил Валентин. — Если ей плевать, то мне тем более. — Вы о Дороте? — Да она понятия не имеет, во что вовлечен сван. Вот почему она так доверчива. Может, у нее есть кое-какие подозрения, но она так невинна. Насколько это возможно в ее ситуации? Валентин сделал паузу, поудобнее пристраивая раненую руку. — Видите ли, до свадьбы дратея была проституткой. Не думаю, что она сообщила вам об этом. Сван однажды сказал мне. Он женился на ней потому, что только проститутки знают истинную цену любви. Гарри не стал скрывать удивление. — Почему же она не ушла от него? Он, по-моему, изменял ей. — Любила, — ответил Валентин. — Только и всего. — А вы? — И я любил Свана. несмотря на его глупое упрямство. Вот поэтому мы и должны ему помочь. Если останки Свана попадут в руки Баттерфилда и его союзников, быть беде. Догадываюсь, я мельком видел лицо Бернштейн. Что именно видели? Кое-что и ничего конкретного. Пожал плечами Гарри. Показалось, видел тигра, а потом выяснилось, что нет. Старые шуточки. а батерфилд был в компании с чем-то разглядеть мне не удалось, что испускало сильный свет костстра в замешательстве пробормотал валентин нам надо быть очень осторожными он поднялся поморшившись от боли и повторил пора гарри идем мои труды будут оплачены осведомился деамур или мне делать это по любви. — Вы будете трудиться из-за того, что случилось на Уиков-стрит, — последовал тихий ответ, — из-за того, что бездна отняла у вас бедняжку Мими Ломакс и во имя того, чтобы не позволить ей отнять Свана. Вот так. На Мэдисон и они поймали такси и отправились назад к 61-й улице, ни слова не проронив по дороге. Гарри накопил уже с полсотни вопросов к Валентину. Кто такой Баттерфилд, например, и какое злодеяние на совести Свана, что его так преследуют до и после смерти? Сплошные загадки. Однако Валентин выглядел слишком слабым и больным, чтобы засыпать его вопросами. Кроме того, Гарри чувствовал, чем больше ему откроется, тем меньше ему захочется продолжать путь. «Пожалуй, у нас есть одно небольшое преимущество». нарушил молчание Валентин, когда они подъезжали к шестьдесят первой улице. «Чего-чего, а -чего? лобовой атаки они от нас не ожидают. Баттерфилд полагает, что я погиб, а вы в смертельном ужасе где-то прячетесь. Хотел бы я спрятаться». «Лично вам опасность не грозит», — сказал Валентин. «Во всяком случае, не та, что грозила Свану. Если бы они собрались разорвать ваше тело на части... — Это ни в какое сравнение не идет с пытками, уготованными магу. — Иллюзионисту, — поправил Гарри, но Валентин покачал головой. — Магу. Он всегда был и останется магом. Гарри хотел процитировать Доротею, но его прервал водитель. — Какой номер дома? — Можно прямо здесь, — ответил Валентин. — И подождите нас. Поняли? — Понял. Валентин повернулся к Гарри. Дайте водителю 50 долларов. 50? Вы хотите, чтобы он нас дождался. Гарри отчитал таксисту четыре десятки и 10 бумажек по одному доллару и попросил: двигатель не глушите. Слушаю, повинуюсь осклабился водитель. Выбравшись из машины, Гарри подошёл к уже стоявшему на тротуаре валентину, и они вместе преодолели 25 ярдов до дома. Несмотря на ночной час улица не спала. Вечеринка, приготовление которой наблюдал Гарри, была в самом разгаре. Однако за темными окнами резиденции сванов жизнь признаков не подавала. «Возможно, они нас не ждут», — размышлял Гарри. «Похоже, наша лобовая атака столь безрассудна и тактически невообразима, что способна застать неприятеля врасплох. Но можно ли застать врасплох подобные силы?» Бывает ли в причудливо-мерзостной жизни этих тварей минутка, когда веки их опускаются, и сон ненадолго укрощает зло? Нет, — опыт подсказывал Гарри, — лишь добро нуждается во сне и отдохновении. Без законе и его практики ежесекунда на чеку они планируют новые злодеяния. — Как мы войдем? — спросил он, когда они остановились перед домом. — У меня ключ. — Валентин шагнул к двери. Отступление отрезано. Ключ повернулся, дверь открыта. Относительная безопасность улицы кончилась. Наполненный безмолвием, дом внутри оставался таким же темным, каким казался снаружи. Неужели защита, выставленная Сваном вокруг своего тела, дала отпор Баттерфилду и отбросила его войско? Но Валентин подавил неуместный оптимизм Гарри. Он взял его за руку и прошептал. «Они здесь!» — Как вы догадались, — хотел спросить де Амур, но момент для вопросов был неподходящий. Гарри пообещал себе расспросить обо всем потом. Когда, если это когда наступит, они покинут гостеприимный дом, сохранив головы на плечах. Валентин уже был внутри. Слабый уличный свет прокрался за ними в прихожую, а когда угас, глаза Гарри не сразу привыкли к наступившей темноте. Вслед за Валентином он пересек прихожую, с радостью подметив уверенность, с какой слуга двигался во мраке. Подергивая за рукав пиджака, он направлял Гарри и уберег от верного падения на площадке между двумя пролетами лестницы. Вопреки утверждению Валентина, ни звука, ни видимого признака вторжения внизу не наблюдалось. Когда они подходили к спальне Свана, Нездоровый зубы в нижней челюсти Гарри, до недавних пор не беспокоивший его, вдруг запульсировал болью, а желудок опять сжался от ужаса. Предчувствия и ожидания были мучительны. С трудом он подавил огромное желание закричать и тем заставить врага вытянуть руку, если, конечно, у такого врага есть руки. Валентин дошел до двери. Обернулся. И словно гулкий удар колокола донесся в темноте до Гарри, Настолько явным был страх Валентина. Кожа на лице слуги блестела, от него пахло свежим потом. Валентин указал на дверь. Гайри кивнул. Он сконцентрировался как только мог. Валентин потянулся к дверной ручке. Щелчок замка показался оглушительно громким, но ни единая душа в доме не отреагировала на звук. Дверь распахнулась, и их встретил опьяняющий запах цветов. В духоте они начали вянуть, и за сильным ароматом явственно угадывалось гниение. Освещение комнаты оказалось более отрадным, чем запах. Шторы спальни были задёрнуты не полностью, и в свете уличных фонарей вокруг гроба клубились похожие на облака холмы венков и цветов. Темнело кресло, где сидел Гарри. Бутылка кальвадоса по-прежнему стояла около него, и зеркало над камином отражала сумрачную загадочность комнаты. Валентин пересек спальню, подошел к гробу, и Гарри услышал тяжкий вздох, когда слуга взглянул на своего старого господина. Чуть постояв, Валентин стал поднимать нижнюю половину крышки гроба. Одной рукой справиться с этим ему было нелегко, и Гарри, страстно желавший поскорее все закончить и убраться во свояси поспешил ему на помощь. Прикосновение к твердому дереву с перехватывающей дыхание силой всколыхнуло воспоминание о ночном кошмаре. Разверстая пасть бездны, поднимающийся со своего ложа иллюзионист. Ничего похожего, однако, не произошло. Сейчас телу Свана не помешало бы чуть больше жизни. мужчины он был крупным, и окоченевший труп не желал двигаться. Простейшая задача — вынуть из гроба покойника — затребовало все внимание и силы. Наконец, с огромной неохотой, иллюзионист покинул колыбель. «Так», — задыхаясь, проговорил Валентин, «теперь вниз». Когда они пошли к двери, что-то вспыхнуло на улице. Во всяком случае, им так показалось, поскольку в комнате вдруг стало заметно светлее. Свет не щадил их ношу. Он обнажил грубость, наложенные на лицо свана косметики, и расцвет тлена под ней. У Гарри было лишь мгновение, чтобы насладиться зрелищем этих прелестей. В следующий миг свечение резко усилилось, и де Амур понял, что источник его находился не снаружи, а внутри комнаты. Он поднял глаза на Валентина, и сердце его болезненно сжалось. К слуге свет отнесся с меньшим снисхождением, чем господину. С лица Валентина будто живьем содрали кожу. Гарри лишь мельком увидел, что обнажил свет. Его внимание сразу же отвлекли другие события. Но разглядел он достаточно, чтобы понять, в рискованном предприятии он уже не мог положиться на Валентина в той мере, на какую рассчитывал. — Выносите его отсюда! Скорее! — крикнул Валентин. Он отпустил ноги Свана, предоставив Гарри управляться спокойником собственными силами. Мертвое тело не стало более послушным — Гари успел сделать два мучительных шага к выходу, и тут события приняли катастрофический оборот. Дамор услышал, как Валентин выругался, подняв голову, Гари замер. С поверхности зеркала исчезло отражение. Что-то всплывало из его жидких глубин, волоча за собою шлейф света. "Что это?" выдохнул Гари. "Кастрат", ответил Валентин. "Идите скорее". Однако выполнить панический приказ Валентина времени не хватило, поскольку жидкое нечто, взломав поверхность зеркала, наполнило комнату. Гарри ошибся. Оно не волочило за собой свет, оно само являлось светом. Точнее, выползающая тварь вся светилась изнутри, кипевшим в ней зловещим пламенем. Бывший в прежней жизни человеком, Кастрат обладал огромным телом с необъятным брюхом и грудью неолитической Венеры. Беснующий огонь невероятно исказил это тело, он рвался наружу из кистей, рук и пупка, бил изо рта и ноздрей, преображая их в единую, пламенеющую, рваную рану. В полном согласии со своим именем тварь была бесполой, из дыры в паху тоже бил свет, под лучами которого сразу же стали увидать и осыпаться цветы. Комната мгновенно наполнилась зловонием гниющих растений. Гарри услышал, как Валентин окликнул его. Потом еще раз. Лишь тогда он вспомнил, что держит тело свана. Он оторвал взгляд от зависшего в воздухе кастрата и протащил тело еще на ярд. Открытая дверь ждала за спиной. Пока он выволакивал мертвеца на лестничную площадку, кастрат одним ударом опрокинул гроб. Раздался грохот, затем — крики Валентина. За всем этим последовала жуткая суматоха и высокий резкий голос Кастрата, вырвавшийся из огненной раны дыры на его физиономии. — Умри и будь счастлив! — взвизнул Кастрат, и взметнувшийся вихрь швырнул мебель в стену с такой силой, что кресла впечатались в штукатурку. Валентин, однако, увернулся. По крайней мере, так показалось Гарри, потому что мгновением позже он услышал виз кострата жалобный и противный. Если б руки деамура не были заняты, он заткнул бы уши. Гарри почти добрался до конца лестничного марша. Протащив свана вверх еще на несколько ступеней, он опустил тело. Свечение кострата несмотря на его стенание, не ослабевало. Режущие глаза вспышки освещали спальню, как молнии в летнюю грозу. Уже третий раз за сегодняшнюю ночь, сначала на 83-й улице, затем на лестнице дома Бернштейн, Гарри застыл в нерешительности. Если пойти на помощь Валентину, он рискует увидеть нечто пострашнее сцен на Уиков-стрит. И все же на этот раз отступать нельзя. Без Валентина он пропадет. Гарри бегом вернулся наверх и ударом распахнул дверь. Густой воздух. раскачивающиеся лампы. Над центром комнаты завис кострат, бросая вызов селе притяжения. Одной рукой он держал Валентина за волосы, другой поддерживал баланс. Указательные средние пальцы растопырены, как рога, и нацелены Валентину в глаза. Гари выхватил из кармана тридцать восьмой калибр, прицелился и выстрелил. Когда не хватало времени целиться, стрелком он был никудышным, но в экстремальных ситуациях инстинкт управлял рациональным мышлением, и он никогда не промахивался. Сейчас был как раз такой случай. Пуля нашла шею Кастрата и пробуравила в ней отверстие. Скорее от удивления, чем от боли тот выпустил Валентина. Из раны ударил свет, и Кастрат прикрыл её рукой. Валентин быстро вскочил на ноги. — Ещё! — — крикнул он Гарри. — Стреляйте еще! — Гарри повиновался. Вторая пуля пробила грудь кастрата. Третья брюхо. Последняя рана, похоже, оказалась самой серьезной. Рыхлая плоть, словно распираемая изнутри, порвалась, и тоненькая струйка света, хлынувшая из входного отверстия, в мгновение ока превратилась в поток, разваливающий брюхо. Кастрат снова взвыл, на этот раз в панике, и потерял контроль над своим парением. как проколотый булавкой воздушный шарик, он метнулся к потолку, пухлыми лапами отчаянно пытаясь загасить бунт разодранной субстанции. Но тело достигло критической массы, и это было непоправимо. От него уже отваливались крупные куски плоти. Валентин, то ли контуженный, то ли зачарованный, замер на месте, задрал голову и уставился на кастрата. а вокруг него дождем сыпались куски вареного мяса. Гари схватил его за руку и потянул к двери. Кастрат, наконец, оправдал свое имя. Взял пронзительную, режущую слух высокую ноту. Когда Гарри, не дождавшись финала, захлопнул дверь спальни, голос Кастрата достиг устрашающей высоты, и из окон брызнули стекла. Валентин ухмылялся. «Знаете, что мы сейчас сотворили?» — спросил он. — Мне всё равно. Пошли отсюда к чёртовой матери! Вид лежащего на ступенях трупа Свана, похоже, отрезвил Валентина. Гарри велел ему помогать, и тот откликнулся усердно, насколько позволяло его состояние. Вдвоём они эскортировали тело вниз. Уже у входной двери их настиг последний виск, расползшегося по швам кастрата. Затем всё стихло. Суматуха не осталась незамеченной, Гуляки из дома напротив и кучка любителей ночных променадов собрались на тротуаре. «Хорошо, повеселились!» — обронил один из девак, когда странная троица появилась на пороге. Гарри сомневался, что такси все еще ждет их, но он не учел любопытство водителя. Выбравшись из машины, тот заглядывал в окно первого этажа. «В больницу!» — спросил таксист, когда они заталкивали Свана на заднее сиденье. — Нет, — ответил Гарри, — ему уже так хорошо, что лучше не будет. — Мы поедем, наконец? — торопил Валентин. — Поедем, поедем, только скажите, куда? — Куда угодно, — последовал усталый ответ. — Только поскорее отсюда. — Понял, — кивнул таксист. — Если честно, не хотелось бы приключений на свою голову? — Тогда поезжайте, — велел Валентин. Таксист встретился с его жестким взглядом и тут же проговорил. «Уже еду!» Они рванули вдоль восточной 61 первой, словно от проклятия. «Нам удалось, Гарри!» Несколько минут спустя сказал Валентин. «Мы вернули его!» «А эта тварь? Расскажите о ней!» «Кастрат?» «Да нечего рассказывать!» Баттерфилд, видно, оставил его сторожить Свану до тех пор, пока они привезут специалиста, чтобы раскодировать систему защиты. Нам очень повезло!» кастрат засиделся. Его давно не использовали, что существенно ослабило его. — Откуда вы это знаете? — Долго рассказывать, — ответил Валентин. — И не в такси. — Хорошо. А что теперь? Всю ночь нарезать круги по городу? Валентин глянул на усаженное между ними тело, моля богу, уберечь их от прихоти подвески машины и неровности дорожного покрытия. Деликатно и осторожно он сложил руки Свана на его коленях. «Вы, безусловно, правы», — сказал он. «Нам необходимо приготовиться к кремации, и чем скорее, тем лучше». Машину подбросило на Рытвине. Лицо Валентина напряглось. «Рука болит?» — спросил Гарри. «Если б только рука». «Можно вернуться ко мне домой и передохнуть?» — предложил Гарри. Валентин покачал головой. «Не очень разумно», — сказал он. «Первым делом они нагрянут туда». «Можно в мой офис. Это их вторая цель. бог ты мой, но у машины скоро опустеет бак». На этом месте их прервал водитель. «Ребята, вы что-то говорили о кремации?» «Возможно», — ответил Валентин. «Но просто у моего Шурина погребальная контора в Куинсе». «Вот как», — отозвался Гарри. «И очень умеренные расценки. Рекомендую, кроме шуток». «Можете связаться с ним немедленно?» — спросил Валентин. «В два часа ночи». «Дело срочное». Таксист поднял руку и поправил зеркало поглядеть на Свана. «А можно спросить, а? Кремировать надо вот этого, что сидит с вами?» «Да», — ответил Гарри. «Он терпит из последних сил». Водитель крякнул. «Черт, ну мне везет! На этом сиденье женщина рожала двойню». Шлюхи занимались своим делом. Однажды даже крокодил ехал. Но сегодня рекорд побеет. Пару секунд он размышлял. — Вы прикончили его, да? — Нет, — покачал головой Гарри. — Ага. Иначе мы уже катили в сторону из тревер, точно? — Точно. Мы просто хотим устроить приличную скромную кремацию и как можно быстрее. — Ясно. — Как вас зовут? — спросил Гарри. — Уинстон Джовет. — Но меня... «Все зовут Байроном. Поэт я, понимаете? По крайней мере, по выходным». «Байрон. Любой другой водила на моем месте уже завелся бы, согласны?» «Два парня с трупом на заднем сиденье, все такое. Но у меня свое видение». «Поэтическое». именно кивнул Байрон. «Муза — подружка капризная. Приходит и уходит, когда ей вздумается. Согласны?» «Кстати, вы, джентльмены, придумали, наконец, куда ехать?» — Едем в ваш офис, Гарри, — решился Валентин. — Оттуда он и позвонит своему Шурину. — Хорошо, — сказал Гарри и обратился к Байрону. — Давайте на запад, по 45 пятой до восьмой. — Сделаем, — ответил Байрон и пустил машину раза в два быстрее. — А хотите, выдам стишок? — Прямо сейчас, — удивился Гарри. — Обожаю импровизировать, — улыбнулся Байрон. — Придумайте тему, любую. Валентин покрепче прижал раненую руку к груди и тихо произнес «Как насчет конца света?» «Отличная тема!» — одобрил поэт. «Дайте мне пару минут». «Так быстро?» — спросил Валентин. Пока окольными путями они добирались до офиса, Байрон Джовит выдал серию рифм на тему апокалипсиса. На сорок пятой улице обретались полуночные бродяги в поисках того или иного кайфа. Кто сидел на ступенях — а кто растянулся прямо поперек тротуара. Ни один из них не обратил ни малейшего внимания на такси или его пассажиров. Байрон помог Гарри затащить Свана на третий этаж. Офис до Амура был его вторым домом, те же этиснота и, и беспорядок. Они усадили труп на вращающееся кресло за стол с немытыми чашками и кипами исков на выплату алиментов. Из всех четырех у Свана бесспорно был самый здоровый вид, Байрон потел, как маклер на бирже. Гарри выглядел и чувствовал себя так, будто не спал шестьдесят дней, а рухнувшего в кресло для клиентов Валентина, побывавшего на пороге смерти, оставили последние силы. «Вид у вас жуткий», — сказал Гарри. «Неважно», — устало ответил Валентин. «Все скоро закончится». Гари повернулся к Байрону. «Как насчет звонка Шурину?» «Пока Байрон набирал номер», Гарри обернулся к Валентину. «У меня где-то здесь есть аптечка первой помощи», — сообщил он. «Хотите, перевяжу вам руку?» «Спасибо, не стоит. Как и вы, я не переношу вида крови, особенно своей». Байрон по телефону жестко критиковал Шурина за неблагодарность. «Ну чего ты ноешь? Я нашел тебе клиента. Господи, да знаю я, который час. Но бизнес есть бизнес!» «Передаете ему...» что мы платим по двойному тарифу», — попросил Валентин. «Слышал, Мэл, двойной тариф. Так что давай, приезжай, ладно?» Он сообщил адрес, положил трубку и объявил. «Едет!» «Прямо сейчас?» — спросил Гарри. «Прямо сейчас!» Байрон бросил взгляд на свои часы. «Мой желудок подсказывает, что пора перекусить. Вы как, здесь поблизости можно купить еды?» «Да, в квартале отсюда». «Есть хотите?» — спросил Байрон Валентина. — Не думаю, — ответил Валентин. Ему, похоже, стало совсем худо. — Ладно. — Байрон повернулся к Гарри. — Значит, вы да я! Десяточку одолжите! Гарри выдал ему деньги, ключи от входной двери, заказал жареные пончики и пиво, и Байрон удалился. Только после его ухода Гарри пожалел, что не уговорил поэта еще ненадолго потерпеть муки голода. Без него в кабинете стало мучительно тихо. Сван в кресле за его столом, засыпающий Валентин в кресле напротив. Тишина пробудила воспоминания о последней страшной ночи в доме Ломаксов. Тогда раненный отцом Гессе, демонический любовник Мими, пройдя сквозь стены, на время улизнул, и они бесконечно долго ждали в полной уверенности, что он вернется и в полной неизвестности, когда и как это произойдет. Так просидели они шесть часов. Тишину порой прерывали лишь смех или бессвязная болтовня Мими. Первым признаком возвращения любовника стал свежий запах экскрементов, а затем раздался голос Мими «Садомит!», когда отец Гесса наконец уступил соблазну, который его вера так долго запрещала ему. Дальше не было тишины, только крики Гесса и мольба Гарри о забвении. Но его мольбу не услышали. Ему казалось, он и сейчас слышит дьявольский голос, его требования, его завлекающие призывы. Нет, нет, это всего лишь Валентин. Его голова металась по спинке кресла в забытье. Внезапно он вскочил с кресла и прошептал «Сван». Из его широко раскрытых сверкающих глаз, устремленных на сидящее в кресле тело иллюзиониста, хлынули слёзы. «Он умер!» — всхлипнул Валентин, будто во сне запамятовал о горестном факте. «Я не уберёг его, де Амур, это его убило. Всему виной моя небрежность! Сейчас вы делаете для него самое лучшее, на что способны», — попытался успокоить Гарри, хотя знал, что слова «утешение слабы «Мало кто может похвастаться таким верным другом». «Я никогда не был ему другом», — покачал головы Валентин, не отрывая наполненных слезами глаз от трупа. «И все надеялся. Придет день, когда он полностью доверится мне. Но он не доверился». «Почему?» «Он вообще никому не доверял. Положение не позволяло». Тыльной стороной ладони Валентин вытер слезы. «Может быть, — предложил Гарри, — Сейчас самое время рассказать мне обо всем. — Если хотите. — Хочу. — Что ж, хорошо, — вздохнул Валентин. Тридцать два года назад Сван заключил сделку с бездной. Он согласился быть ее посланником, если, в свою очередь, ему даруют магию. — Магию? — Способность творить чудеса. Трансформация материи. Приворот душ. Даже изгнание Бога. «Это вы называете чудесами?» «Все гораздо сложнее, чем вы думаете», — ответил Валентин. «Так Сван был настоящим магом, вне всякого сомнения. Тогда почему же он не пользовался своим могуществом?» «Пользовался», — сказал Валентин, — «каждый вечер, на каждом представлении». «Не понимаю», — озадаченно проговорил Гарри. — Все, что князь предлагает человечеству, не стоит ломанного гроша, — сказал Валентин. — Иначе он бы ничего не предлагал. Сван не догадывался об этом, когда заключил первую сделку. Он узнал позже. Чудеса бесполезны. Чудеса отвлекают от истинных интересов и забот. Они лишь риторика, театр. А что есть истинные интересы? «Вам это известно лучше, чем мне», — ответил Валентин. «Возможно, дружба, любознательность. Разумеется, это не имеет никакого отношения к тому случаю, когда вода обращается в вино или Лазарю даруют еще один год жизни». Гарри видел в этом истину, но не причину, приведшую мага на Бродвей. Можно было и не спрашивать. Валентин просто освежил факты, а короткий рассказ — осушил его глаза. Ушли слезы, и в чертах лица появилось оживление. — Сван быстро осознал, что он продал душу за чечевичную похлебку, — пояснил Валентин, — а когда осознал, впал в отчаяние, по крайней мере, поначалу. Затем принялся строить планы отмщения. Каким образом он собирался мстить? Например, тратить впустую темные силы. применять магию, которой так и бездна, для тривиальных фокусов, тем самым преуменьшая ее могущество. Как вы уже убедились, то был акт героического своенравия и упрямства. Всякий раз, когда трюк Свана объясняли ловкостью рук, это чувствительно задевало бездну. — Почему же бездна не убила его? — спросил Гарри. — О, она пыталась. Много раз. Но у Свана имелись союзники. Агенты во вражеском стане вовремя предупреждали его. В течение нескольких лет ему удавалось избегать возмездия. — До вчерашнего дня? — До вчерашнего дня! Валентин вздохнул. — Он был обеспечен Да и я тоже. Теперь он мертв, и у пособников бездны руки чешутся завладеть его телом. — Ясно. «Нельзя, однако утверждать что мы абсолютно не подготовились к этому случаю он принес свои извинения небесам и я смею надеяться что ему упростят прегрешения молитесь чтобы было так под угрозой спасения не только одного свана ваше тоже всех нас кто любил его отвечал валентин Если мы сумеем уничтожить его физические останки прежде, чем бездна завладеет ими, нам, возможно, удастся избежать последствий его сделки. Зачем же вы так долго ждали? Почему не кремировали его сразу после смерти? Адвокаты бездны — люди не глупые. Согласно особой статье договора, тело должно вылежаться определенный период». Если б мы этой статьей пренебрегли, Сван автоматически поплатился бы душой. «И когда выходит срок?» «Срок истек три часа назад. В полночь», — сказал Валентин. «Вот почему они так встревожены и так опасны». Ещё один стишок соткался в голове Байрона Джовита лёгкой походкой возвращавшегося по восьмой авеню и живавшего на ходу сэндвич с тунцом и салатом. Музу нельзя торопить. Для придания четверостишью окончательной формы достаточные пяти минут, а если намечается продолжение, то чуть больше. Потому Байрон и не спешил обратно в офис, пребывая в мечтательном настроении и подгоняя строки в угоду рифме. Он надеялся явиться, с готовым стихотворением. Однако он добрался до дверей, не успев отшлифовать финальную строфу Автоматически он упустил руку в карман за выданными де Амуром ключами и впустил себя в дом. Едва он собрался закрыть за собой дверь, как на порог шагнула женщина и улыбнулась ему. Она была красавица, и Байрон, как истинный поэт, от красоты дурел. «Прошу вас», — заговорила она, «помогите мне». «Что я могу сделать для вас?» пробубнил Байрон, дожевывая сэндвич. «Не знаете ли вы человека по имени Де Амур? Гарри Де Амур?» «Ещё как знаю, и как раз к нему сейчас направляюсь». «А не могли бы вы меня к нему проводить?» — попросила женщина, когда Байрон впустил её и закрыл входную дверь. «С превеликим удовольствием!» — откликнулся он и повёл гостью через прихожую к лестнице. «Вы так добры!» — проговорила она, и сердце Байрона растаяло. Валентин встал и подошел к окну. «Что-то не так?» — спросил Гарри. «Предчувствие», — тихо проговорил Валентин. «Боюсь, дьявол уже на Манхэттене. Что здесь нового? А то, что он, возможно, придет за нами». Откликом на его слова стал внезапный стук в дверь. Гарри подскочил. «Все в порядке». успокоил Валентин. Он никогда не стучит. Гарри пошел к двери, чувствуя себя полным идиотом. — Байрон, это вы? — спросил он, прежде чем открыть. — Прошу вас, — донесся из-за двери голос, который думал Гарри уже никогда ему не услышать. — Помогите. Он открыл. — Ну, конечно, Доротея. Она была прозрачна, как вода, и также непредсказуема. За секунду до того, как Гарри пригласил ее переступить порог кабинета, череда выражений или их теней пробежала по ее лицу. Мука и боль, настороженность, недоверие, страх. И, наконец, когда глаза ее нашли тело любимого супруга, облегчение и благодарность. — Так он у вас! — ахнула она, шагнув в кабинет. Гарри закрыл дверь. Снизу по лестнице полз холод. — Слава богу! Слава богу! Она взяла в ладони лицо Гарри и легко поцеловала в губы. И лишь потом заметила Валентина. Она уронила руки. что здесь делает он?» – спросила Доротея. «Он со мной. С нами». Сомнение отразилось на ее лице. «Нет», – проговорила она. «Ему можно доверять». «Я сказала нет. Прогоните его, Гарри!» Ее трясло от холодной ярости. «Прогоните его!» Валентин смотрел на нее остановившимся взглядом. «Мадам, что-то слишком расшумелось!» — пробормотал он. Доротея подняла пальцы к губам, словно пыталась подавить новую вспышку гнева. «Простите», — сказала она, поворачиваясь к Гарри. «Но вам должны были рассказать, что лежит на совести этого человека». «Если бы не совесть этого человека...» — Ваш муж так и остался бы в доме, миссис ван перебил Гарри. — Именно его вам следует благодарить, а не меня. Выражение лица Доротеи смягчилось. — Вот как? Теперь она смотрела на Валентина. — Простите меня. Когда вы сбежали из дома, я подумала, что вы заодно со... — С кем? — спросил Валентин. Она легонько покачала головой, а затем сказала... — Ваша рука... «Вы ранены?» «Пустяки. Царапина», — ответил Валентин. «Я уже пытался сделать ему перевязку», — улыбнулся Гарри. «Но он упрямится». «Я чертовски упрям». Без всякой интонации отозвался Валентин. «Но нам скоро ехать», — начал Гарри. «Не говорите ей ничего», — вдруг выпалил Валентин. «Я только хотел рассказать ей о Шурине», — сказал Гарри. «О Шурине?» переспросила Доротея, опускаясь на стул. Лёгкий шорох, с которым она скрестила ноги, стал для Гарри самым чарующим звуком за последние 24 часа. — О, пожалуйста, расскажите мне о Шурине. Не успел Гарри раскрыть рот, как Валентин сказал. — Гарри, это не она. Слова, произнесённые ровным тоном, без намёка на драматичность, витали несколько мгновений, пока были осознаны. И даже... Тогда их безумие оказалось очевидным. Вот же она, во плоти живая и неподдельная в каждом жесте, в каждой клеточке. — Вы о чем? — спросил Гарри. — Как еще яснее сказать, а? Это не она. Это трюк, фокус, иллюзия. Они знают, где мы, и подослали это, чтобы разузнать о нашей защите. Гарри чуть не рассмеялся. но в глазах Доротея заблестели слезы. «Перестаньте!» — бросил он Валентину. «Не перестану, Гарри!» — подумайте хорошенько. «Все ловушки расставлены ими, все монстры, которых они сотворили!» «И что же, ей удалось приспокойно избежать их?» Он пошел к Доротею. «Где Баттерфилд?» — прошипел он. «Внизу, в прихожей, ждет вашего сигнала?» «Замолчите!» — сказал Гарри. — А сюда он боится подняться, да? — не унимался Валентин. — Боится Свана, боится нас, после того, что мы сделали с его Мерином. дратея подняла глаза на Гарри. — Остановите его, — попросила она. Гарри вытянул руку и уперся ладонью в костлявую грудь Валентина, остановив его наступление. — Вы слышали, что сказала леди? — Это не леди! — глаза Валентина сияли. «Я не знаю, что это такое, но только не леди!» Доротея поднялась. «Я пришла сюда в надежде, что буду здесь в безопасности». «Вы в безопасности», — заверил Гарри. «Возможно, но только не в компании с ним». Она оглянулась на Валентина. «Пожалуй, мне лучше уйти». Гарри коснулся ей руки и твердо сказал «нет». «Мистер де Амур», — ласково проговорила она. вы отработали свой гонорар в десятикратном размере. Теперь, думаю, пришел мой черед позаботиться о теле супруга». Гарри вгляделся в ее переменчивое лицо. Ни намека на ложь. «Внизу моя машина», — продолжила она. «А что если... если я попрошу вас отнести мужа вниз?» Гарри услышал за спиной шум, загнанный в угол собаки, обернулся и увидел Валентина. Тот остановился у тела Свана, сжал в руке тяжелую настольную зажигалку и чиркал ею. Искры летели, но огонь упрямился. «Черт возьми, что вы делаете?» — потребовал ответа де Амур. Валентин поднял глаза, но не на Гарри, а на Доротею, и коротко бросил. «Она знает!» Наконец он справился с зажигалкой. Родился язычок пламени. Доротея издала тихий возглас отчаяния. «Пожалуйста, не надо!» взмолилась она. «Надо! Если надо, мы все сгорим с ним вместе!» — заявил Валентин. «Он сошел с ума!» Из глаз Дороты вдруг исчезли слезы. «Она права», — сказал Гарри Валентину. «Вы ведете себя как безумец?» «А вы как дурак, поверивший двум фальшивым слезинкам!» — парировал Валентин. «Неужели вы не понимаете? Если она сейчас заберет его, мы потеряем все, за что боролись!» «Не слушайте!» промурлыкала Доротея. — Вы же знаете меня, Гарри. Вы доверяете мне. — Что там под маской твоего лица? — крикнул ей Валентин. — Что ты такое? Капролит? Гомункул? Эти имена были для Гарри пустым звуком. значимо для него сейчас была лишь близость Доротеи. Ее рука накрыла его ладонь. — А сам ты кто? — обернулась она к Валентину. Затем спросила мягче. — «Почему бы тебе не показать нам свою рану?» дратея покинула безопасное соседство с Гарри и подошла к столу. Огонек зажигалки заметался и погас. «Давай!» Голос ее был не громче дыхания. «Я бросаю тебе вызов!» Она глянула через плечо на Гарри. «Попросите его, де Амур, пусть покажет вам, что прячет под бинтами». «О чем это она?» спросил Гари. Ему хватило всплеска волнения в глазах Валентина, чтобы убедиться в законности требования Доротеи. «Объясните». У Валентина не осталось шанса. Сбитый с толку приказом Гари, он оказался легкой добычей, когда Доротея потянулась через стол и выбила из его рук зажигалку. Валентин нагнулся за ней, но Доротея вцепилась в его импровизированный бандаж и дернула. Бандаж порвался и отлетел». Она шагнула назад. «Видите?» Разоблаченный Валентин выпрямился. Существо с 83-й улицы сорвало с руки остатки человеческой плоти. Конечность представляла собой массу сине черных чешуек. Каждый палец пупырчатой лапы заканчивался когтем, который открывался и закрывался наподобие клюва попугая. Валентин даже не пытался скрыть правду, стыд затмил все прочие эмоции. — Я ведь предупреждала, — вздохнула Доротея. — Я предупреждала вас, что ему нельзя доверять. Валентин пристально смотрел на Гарри. — У меня нет оправданий, — проговорил слуга. — Я лишь прошу вас верить, что хочу сделать для блага Свана все, что в моих силах. — Неправда. Ты не способен на это, — сказала Доротея. — Ты демон, — «Больше того», — ответил Валентин, — «я искуситель Свана, его фамильяр, его тварь. Ему я принадлежу в гораздо большей степени, чем когда-либо принадлежал бездне. И я буду бороться с ней», — он перевел взгляд на Доротею. «И с ее агентами». Доротея повернулась к Гарри. «У вас пистолет», — сказала она. «Пристрелите подлеца». нечисти не место на земле». Гарри глянул на покрытую гнойничками лапу, на щелкающие ногти. «Какие еще мерзости, спрятаны за фасадом плоти!» «Убейте его!» — призывала женщина. Он вытянул из кармана пистолет. Валентин, казалось, уменьшился после разоблачения. Прижавшись спиной к стене, он стоял с выражением отчаяния на лице. «Что ж, убивайте!» — обратился он к Гарри. Убивайте, если я так противен вам. Но, Гарри, умоляю вас, не отдавайте Свана ей. Обещайте мне. Дождитесь возвращения водителя и найдите способ ликвидировать тело. Только не отдавайте его этой женщине. — Не слушайте его! — воскликнула Доротея. — Ему плевать на Свана, а мне нет! Гарри поднял пистолет. Даже перед лицом смерти Валентин не отступал. «Ты проиграл, Иуда!» — бросила Доротея Валентину. «Фокусник мой!» «Какой фокусник?» — не понял Гарри. «Мой сван, кто же еще?» — небрежно ответила она. «Фокусник, по-моему, здесь только один». Гарри отвел прицел от Валентина и возразил. «Он иллюзионист. Вы уверяли меня в этом с самого начала. Никогда не называйте его фокусником, попросили вы меня тогда». «Не будьте столь педантичны», — отозвалась она, пытаясь легким смехом прикрыть ошибку. Он направил пистолет на нее. Лицо Доротеи сморщилось, она резко откинула назад голову и издала звук, на который, подумалось Гарри, «Человек не способен. Такое человеческое горта не в состоянии воспроизвести». Крик ее эхом отозвался в коридоре и на лестнице, словно искал поджидавшее его ухо. «Баттерфилд здесь!» отчеканил Валентин. Гарри кивнул, и Доротея тут же пошла к нему с причудливо искаженным лицом. Она была сильна и проворна. Сбросившая маску зло, застала де Амура врасплох. До него донесся призыв Валентина. Надо убить ее прежде, чем она трансформируется. Мгновение ушло на то, чтобы ухватить суть команды, а в следующую секунду зубы Доротеи коснулись горла де Амура. Ее рука ледяными тисками сжала его запястье. Гарри чувствовал, что она легко раздробит ему кости. Его пальцы начали неметь, и времени осталось лишь на нажатие спускового крючка. Грохнул выстрел. Дыхание драты горячим потоком хлынуло на его шею. Затем она ослабила хватку и отшатнулась назад. Выстрелом ей разворотило живот». Гарри с содроганием смотрел на то, что натворил. Пронзительно визжащее создание все еще напоминало женщину, которую он мог полюбить. «Вот так!» — подал голос Валентин, когда на пол офиса брызнула кровь. «А сейчас она должна показаться во всей красе!» Услышав его, Доротея покачала головой. «Это все. Больше мне нечего вам показать!» выдавила она. Гарри уронил руку с пистолетом. «Боже правый!» — тихо проговорил он. «Это же она!» дратея скривилась. Кровь не унималась. «Ее часть!» — еле слышно сказала она. «И вы всегда были заодно с ними?» — спросил Валентин. «Конечно нет». «Зачем же вы это сделали?» «От безысходности». Голос ее увидал с каждым слогом. «От безверия». Кругом одна ложь. И вы пошли за Баттерфилдом? Лучше ад, — лепетала она, — чем фальшивый рай. Кто вам это внушил? — прошептал Гарри. А как вы думаете? Перевела на него взгляд Доротея. Силы покидали её вместе с кровью, но глаза по-прежнему сверкали. — Вы погибли, де Амур. И вы, и демон, и сван. Теперь никто вам не поможет. Вопреки презрению и горечи в ее словах, Дамур не мог просто стоять и смотреть, как она истекает кровью. Несмотря на приказ Валентина держаться от Доротеи подальше, Гарри шагнул к ней. Стоило ему приблизиться, как женщина с яростью рванулась к нему. Удар на мгновение ослепил его. Он отлетел к высокому шкафу с картотекой, расшатав его. На пол рухнули оба — Гарри и шкаф. Причем шкаф выплюнул бумаги о Гарри проклятия. Оглушенный, он смутно сознавал, что Доротея двигается мимо него к двери, но от головокружения не в силах был ей помешать. К тому времени, когда он вновь обрел равновесие, Доротея ушла, оставив кровавые отпечатки ладони на стене и двери. Консьерж Чаплин ревностно охранял вверенную ему территорию. Подвал здания был его вотчиной. Здесь он собирал и сортировал офисный хлам, кормил топливом милый его сердцотопительный котел и громко вслух читал любимые отрывки из Библии. Без страха, что ему помешают. Больной кишечник не давал ему спать долго. Пару часов ночью, не больше. Плюс еще чуток днем. Этого ему хватало. В подвале он находил уединение, когда жизнь там, наверху, становилась слишком беспокойной. Тепло гудящей топки... дарила удивительные грезы. А этот унылый тип в шикарном костюме ему тоже грезится? Если нет, то каким образом ему удалось попасть в подвал, когда железная дверь заперта на ключи и засов задвинут? Однако задавать вопросы непрошенному гостю он не стал. Что-то в его пристальном взгляде заставило консьержа прикусить язык. — Чаплин, — процедил незнакомец, — едва шевеля губами. «Я хочу, чтобы ты открыл топку». При других обстоятельствах Чаплин взял бы в руки лопату и хватил наглеца по башке. Топку он лелеял по-отечески. Он знал ее причудо и капризный нрав. Он досконально изучил ее ровный гул, когда она была накормлена досыта. И оттого Чаплину пришелся не по нраву, собственнический тон незнакомца». но от чего-то воля к сопротивлению у него пропала. Привратник поднял тряпку и открыл дверцу топки, предложив ее обжигающее тепло незнакомцу. Так Лот в садоме предложил чужакам своих дочерей. Баттерфилд улыбнулся с жару открытого зева печи. Он слышал, как тремя этажами выше молила о помощи женщина, как спустя несколько секунд хлопнул выстрел. Он так и знал, у Доротея ничего не выйдет. Поплатилась жизнью. На то, что ей удастся выпросить тело фокусника у хранителей, Баттерфилд не надеялся. Невелика потеря. Конечно, можно было бы сэкономить немного времени до полномасштабной атаки, но теперь уже неважно Для того, чтобы завладеть душой Свана, любые средства хороши. Он осквернил доброе имя князя лжи и поплатится за это. Его накажут так, как еще не наказывали ни одного, даже самого подлого чародея. По сравнению с тем, что уготовано Свану, наказание Фауста покажется легким неудобством, а участь Наполеона — приятной прогулкой. Как только разлетелись и замерли отголоски выстрела, Баттерфилд достал из кармана пиджака черную лакированную коробочку. Привратник уткнул взгляд в потолок. Он тоже слышал выстрел. не обращая внимания, — сказал ему Баттерфилд. — Поддай жару. Чаплин повиновался. В тесном подвале резко потеплело. Привратник начал потеть. Его гость нет. С невозмутимым видом, стоя возле открытой топки, Баттерфилд неотрывно глядел на разгорающийся огонь. Наконец он удовлетворенно кивнул. — Достаточно, — проговорил он, и открыл лакированную коробочку. Чаплину показалось, что он заметил внутри коробочки какое-то мельтешение, будто она доверху наполнена личинками мух. Однако приглядеться получше не удалось, коробочка вместе с содержимым полетела в топку. — Закрой дверцу, — приказал Баттерфилд. Чаплин закрыл. — Можешь понаблюдать за ними. Тебе понравится. Им нужен жар. он делает их могучими». Адвокат оставил Чаплина дежурить у топки и вернулся в прихожую. Он оставил входную дверь открытой, и уличный торговец наркотиками вместе с клиентами зашли в нее, чтобы укрыться от холода. Они шептались в углу, пока торговец не заметил взгляд адвоката. «Не обращайте на меня внимания», — сказал Баттерфилд, отвернулся и стал подниматься по лестнице. Вдову Свану нашел на первой площадке. Она была еще жива, и Баттерфилд быстро довершил, начатое де Амуром. «Дело плохо», — сказал Валентин. «Слышите? Шум внизу. Другой выход отсюда есть?» Гарри сел на пол и, привалившись спиной к упавшему шкафу, старался не думать о лице Доротеи в тот миг, когда пуля нашла ее и о существе, нуждавшемся сейчас в его помощи. — Есть. Пожарный выход к лестнице вниз, на задний двор. — Пойдёмте, покажите его. Валентин попытался поднять на ноги Гарри. — Убери руки! Валентин отшатнулся, как от удара. — Простите, — проговорил он. — Вероятно, я зря надеюсь, что вы меня не отвергнете. И всё-таки я надеюсь. Ничего не ответив, Гарри поднялся с заваленного отчётами и фотографиями пола. Поганая Поганая у него жизнь! вынюхивать следы Адюльтера по заказам мстительных супругов, прочесывать трущобы в поисках сбежавших детей, поддерживать отношения с дерьмом, поскольку дерьмо всплывает, а всё остальное тонет. Едва ли душа Валентина может быть более зловещей. Пожарный выход в конце коридора. Он устало махнул рукой. — Мы ещё можем успеть вынести отсюда свана, — сказал Валентин. и предать тело достойной кремации». Его настойчивое желание сохранить честь и достоинство покойного господина подкупало. «Но вы должны помочь мне, Гарри». «Помогу», — сказал де Амур, избегая смотреть на демона. «Только не рассчитывайте на любовь и привязанность. Если можно услышать улыбку, то именно ее Гарри и услышал. «Они планируют покончить с нами до рассвета. Недолго осталось». — Час, наверное, — ответил Валентин. — Но этого достаточно. В любом случае. Шум топки умиротворял Чаплина. Гулы потрескивания были так же знакомы, как жалобы собственного кишечника. А вот за дверью начали плодиться шумы абсолютно незнакомые. Пытаясь определить их источник, его рассудок рисовал дурацкие образы, смеющиеся свиньи, скрежещет зубов о стекло или окалючью проволоку, танцующие по полу копыта. По мере нарастания шума росло и беспокойство чаплина. Решив позвать кого-нибудь на помощь, он направился к железной двери из подвала, но та оказалась заперта, и ключ отсутствовал. В довершение всех неприятностей погас свет. Привратник испуганно забормотал: «Пресвятая Мария, Матерь Божья, спаси нас, грешных, и помоги в час испытаний!» И замолк, услышав обращение к себе. «Михельмасс», — внятно произнес голос. Вне всяких сомнений, это его мать, и вне всяких сомнений голос прилетел от топки. «Михельмасс», — поинтересовалась она, — «долго мне еще жариться тут». — Да нет, не могла она здесь появиться во плоти. Прошло 13 лет, как мать умерла. — Может, это её дух? Чаплин верил в духов. Конечно, ведь он видел их иногда. Они рука об руку входили и выходили из кинотеатров на 42-й улице. — Открой-ка, Михельмас! — велела мать ему тоном, каким в детстве делала выговоры. — Послушный сын! — он подошёл и присел у дверцы. — Ещё никогда его любимая топка не дышала таким жаром. Он почувствовал запах подпалённых волосков на своих руках. «Открой дверцу!» — повторила мать. «Разве маме можно отказать?» Не замечая раскалённого воздуха, он потянулся к задвижке. «Проклятый консьерж!» Гарри в сердцах пнул запертую дверь пожарного выхода. «Запасная дверь должна постоянно оставаться открытой!» Он позвенял цепью... опутавший дверные ручки. «Придется идти по лестнице!» В коридоре за их спинами зашумело, по трубам отопления прокатился гул, от которого завибрировали старые радиаторы. В этот самый миг в подвале Михельмас Чаплин, повинуясь маминому приказу, открывал дверцу топки. Когда ему в лицо бросилось пламя, его вопль взвился до третьего этажа, а следом скрабкался грохот распахнувшейся подвальной двери. Гарри поглядел на Валентина. Отвращение мгновенно исчезло. — По лестнице не получится, — проговорил демон. Стрекот и шелест. Мычание и визги уже поднимались снизу. Чтобы не родилось в подвале, оно явно было скороспелым. — Надо чем-то взломать дверь, — сказал Валентин. Гарри лихорадочно перебирал в памяти вещи из здешних офисов в поисках инструмента, могущего произвести впечатление либо на дверь пожарного выхода, либо на солидную цепь, державшую дверные створки. Ничего толкового на ум не приходило. Одни пишущие машинки да «Думай, человек!» — молил Валентин. Мысль снова пробежалась по уголкам памяти. Требовалось что-то тяжёлое и крепкое — Лом. Молоток. Топор. Этажом ниже располагалась контора человека по фамилии Шапиро, агент опорно-актеров. Месяц назад одна актриса чуть не отстрелила агенту причинное место. Промахнулась. Гарри слышал, как на следующий день Шапиро хвастался кому-то на лестнице, что приобрел самый большой топор, какой только смог найти, и теперь с радостью снесет башку любому, посмеет тот покуситься на его драгоценную персону. Суматуха внизу стихала. Надвигающаяся тишина тревожила больше, нежели предшествовавший ей шум. «Времени в обрез!» — торопил демон. Оставив его ускованные цепями двери, Гарри рванулся к лестнице. «Сможешь притащить сюда свана?» — крикнул он Валентину уже на бегу. «Постараюсь!» Когда Гарри подбегал к лестнице, внизу замирали последние шорохи. а когда первый пролёт был наполовину преодолён, всё окончательно стихло. И стало абсолютно непонятно, где сейчас враг. Этажом ниже или вот за этим углом? Он пытался не думать об этом, но встревоженное воображение заселяло каждую тень и неосвещённый уголок. Гарри благополучно добрался до конца лестничного пролёта и, крадучись, пошёл по полутёмному коридору второго этажа к офису Шапиру. На половине пути до нужной двери, он услышал за спиной шипение. С трудом погасив желание рвануть вперёд и бежать, он глянул через плечо. Одна из батареи отопления, не выдержав температуры и давления, выпустила тонкую шипящую струйку пара. Гари позволил сердцу проделать путь обратно от глотки до груди и поспешил к двери Шапиру, молясь о том, чтобы похвальба соседа не оказалась пустой. Иначе они приговорены. Ну, конечно, офис закрыт. Локтем он вышиб матовое стекло двери, протиснулся внутрь и нащупал выключатель. Стены комнаты были сплошь заклеены фотографиями секс-богинь, но они едва затронули внимание Гарри. Паника его возрастала, словно подпитывалась каждым ударом сердца. Наспех он обыскал офис, в нетерпении опрокидывая мебель. Ничего. И вновь шум снизу, преобразившийся и добравшись до второго этажа, нашел Гарри. Неземная какофония сродни той, что он слышал на 83-й улице. Де Амур скрипнул зубами, и нерв больного Коренова опять схватило пульсирующей болью. Что означал музыкальный призыв? Сигнал к наступлению. Отчаявшись, Гарри пересек кабинет шапиру и подошел к столу в поисках хоть чего-нибудь, чем можно сбить цепь. Там, в узком пространстве между столом и стеной, он обнаружил топор, и вытянул его из тайника. Как и говорил Шапиро, инструмент был массивный, тяжелый и грозный. Гарри вышел из кабинета. Пар из расширившегося свища радиатора залил коридор дымкой и услышал, как с новой силой грянула музыка. Скорбные причитания взметались и угасали. Ритм подчеркивала вялая перкуссия. Храбро нырнув в облако пара, Гарри поспешил к лестнице. Когда его нога коснулась нижней ступени Музыка словно впилась ему в загривок и громко шепнула в ухо «Слушай!». Слушать он, разумеется, не желал. Музыка была мерзкой. Однако каким-то способом, вероятно, пока он в растерянности и отчаянии искал топор, она все же впазла ему под череп и истощила силы, оттого топор стал невыносимым временем. «Спускайся вниз!» — манила музыка. «Спускайся вниз! Присоединяйся к оркестру!» Гарри попытался выдавить короткое «нет», но с каждой новой нотой музыка всё больше овладевала им. В этом кошачьем концерте он начал улавливать мелодии, продолжительные закольцованные мотивы, от которых ток крови делался вялым, а мысли — идиотскими. Гарри смутно сознавал, оказавшись во власти источника музыки, он получит отнюдь не удовольствие, а лишь более отчаяние. Тем не менее, Ему никак не удавалось стряхнуть экстатическое оцепенение. Ноги сами несли его на призывы труп. Он позабыл Валентина, позабыл Свана, позабыл о страстном желании бежать, обо всех потраченных во имя побега усилиях, и начал спускаться по лестнице. Мелодия заплелась еще более замысловато. Теперь в ней слышался хор, нестроенный тянувший песню на неизвестном языке. Откуда-то сверху прилетел голос, окликнувший его по имени, но Гарри не внял призыву. Музыка, вцепившись в него, увлекла вниз еще на один лестничный пролет. И, наконец, стали видны музыканты. Они оказались более живописны, чем он себе представлял, слишком вычурные и разнообразны, гривастые, многоголовы, слишком причудливо декорированы, освежеванные лица — нарумяненные анусы. И, как с болью подметило его затуманенное сознание, чудовищно изобретательные в выборе инструментов. Что это были за инструменты? Вот, например, Байрон. В его выбеленных до чиста костях высверлены отверстия. диафрагмы и легкие, торчавшие из прореза в теле, выполняли функции воздушных мешков для волынки. Поэт был крайне сосредоточен. Его легкие раздувались, а голова, распахнув рот с отрезанным языком, выдавала сиплые тона. дратея притулившись к Байрону сбоку, тоже претерпела существенную трансформацию и напоминала собой непристойную лиру. По струнам ее внутренностей, туго натянутых между скрепленных шплинтом ног, барабанили груди. Были там и другие инструменты, и другие люди, случайные прохожие, заглянувшие в приоткрытую входную дверь и ставшие жертвами оркестра. Среди них был даже Чаплин, с обожженным до чернотелом. Он бесстрастно постукивал по обнажившимся ребрам грудной клетки. «Вот не думал, что вы любитель музыки!» Баттерфилд затянулся сигаретой и приветливо улыбнулся. «Положите топор!» «И присоединяйтесь к нам!» Слово «топор» напомнило Гарри о тяжести в его руках, однако опутанные паутиной музыкальных тактов он никак не мог сообразить, что эта тяжесть значит. «Не бойтесь!» — продолжал Баттерфилд. «Лично вас мы ни в чем не виним!» «Доротея!» — пробормотал он. «Она тоже была невинна!» — сказал адвокат. До тех пор, пока мы не предъявили ей кое-какие счёты. Гари взглянул на жутко перекроенное тело женщины. и Его забила дрожь. В тот же миг нити, державшие его музыкальные паутины, резко ослабли. Неотвратимо подступившие слёзы смывали их. «Положи топор на пол!» — приказал Баттерфилд. Однако теперь мелодии оркестра уже не могли соперничать с затопляющим его горем. Баттерфилд, похоже, заметил в глаза Гарри растущую отвращение и ярость. Он бросил наполовину выкуренную сигарету и дал знак оркестрантам умолкнуть. «Значит, выбираем смерть?» — поинтересовался адвокат. Но Гарри уже двинулся к нему вниз и преодолел последние ступени марша лестницы прежде, чем расслышал вопрос. Он поднял топор, замахнулся и не попал. Лезвие разрубило штукатурку стены в футь от плеча Баттерфилда. В этот момент какофония смолкла, и музыканты двинулись через прихожую к лестнице, волоча за собой на перьях, шкурах и хвостах шлейфы грязи, жира и крови. Краем глаза Гарри успел отметить начало их наступления. За этой компанией, едва заметная в густой тени, пряталось какое-то существо. Явно крупнее самого большого из согнанных сюда демонов. И именно оттуда и тени доносился глухой и мощный, как удар парового молота, стук. Гарри попытался понять или рассмотреть, что это, но безуспешно. У него не оставалось времени. Демоны подбирались все ближе. Баттерфилд оглянулся и обвел взглядом наступающих, направляя атаку. И Гарри улучил момент, чтобы махнуть с топором второй раз. Лезвие врезалось Баттерфилду в плечо и мгновенно отхватило руку. Адвокат завизжал... На стену брызнула кровь. На третий удар времени, увы, не хватило. Демоны уже тянулись к нему, а скалами улыбок предвещая смерть. Резко повернувшись, Гарри бросился вверх по лестнице, перепрыгивая через две, три, четыре ступени. Внизу вопил Баттерфилд. С верхней площадки звал Валентин. Ни секунды, ни вздоха не нашлось у Гарри для ответа. Они уже наступали ему на пятки, сопровождая это топотом, бормотанием, криками и хлопанием крыльев. Но их шум не заглушил потрясший лестницу шаги парового молота, подступавшего к нижней ступени лестницы. Отдаленный грохот наводил больше ужаса, чем гвалт берсерков прямо за спиной. Этот грохот заползал в душу, в самый сокровенный ее уголок, и бился там ровно и сильно, как пульс смерти, если у смерти есть сердце. На площадке второго этажа Гарри услышал за спиной жужжание и, полуобернувшись, увидел летящую к нему снизу бабочку с человеческой головой размером с грифа. Ударом топора он сбил её на пол. Внизу кто-то удивлённо вскрикнул, когда тушка покатилась по ступеням, загребая крыльями точно веслами. Гарри рванулся наверх, туда, где стоял Валентин. Он прислушивался не к бормотанью, не к хлопанью крыльев, не к воплям адвоката, но к шагам парового молота. — Они привели рапари, — сказал Валентин. — Я ранил Баттерфилда. — Слышал. — Но это их не остановит. Мы еще можем попытаться открыть дверь. — Боюсь, слишком поздно, мой друг. — Нет, — Гарри кинулся к двери мимо Валентина. Отчаявшись дотащить Свана до пожарного выхода, демон устроил тело на полу посреди коридора, скрестив руки иллюзиониста на груди. В каком-то таинственном прощальном ритуале он положил к ногам и голове Свана свернутый из бумаги подобие чаш, а губы покойника прикрыл крошечным цветком оригами. Гарри задержался на мгновение, чтобы еще раз поразиться свежести и безмятежности лица Свана, и затем подбежал к двери, и рубанул по цепи. От удара пострадал топор, но не стальные звенья. Однако Гарри не сдавался, это был единственный путь к спасению, не считая возможности выброситься из окна и разбиться насмерть. Он решил, что именно так и поступит, если выбора не останется. Прыгнуть и умереть, но не стать их игрушкой. Он бил по цепи, пока они заныли руки. Бесполезно. Его отчаяние подхлестнул крик Валентина. высокий и жалобный, на который Гарри не мог не откликнуться. Оставив дверь, он вернулся на лестницу. Демоны облепили Валентина, как осиный рой облепляет сахарный столб, и рвали на части. Когда Валентин еще отбивался от них, Гарри увидел под обрывками одежды человеческую оболочку, а затем его истину кроваво заблестевшую под маскировкой. Наружность Валентина была столь же мерзкой, как у осаждавших его». но Гарри все равно шел к нему на выручку, чтобы перебить демонов и спасти их жертву. Топор проложил себе путь, отбросив нападавших вниз по ступеням с отрубленными конечностями и разбитыми мордами. Но крови не было. Из разрубленного брюха одного посыпались тысячи яиц, из пробитой головы другого клубком вывалились угри и, взлетев к потолку, прилепились к нему белыми губами. В схватке Гарри потерял из виду того, кому шёл на помощь, и забыл про него, пока вновь не услышал шаги парового молота. Он припомнил, с каким лицом Валентин назвал имя этого существа. Кажется, он сказал «Рапари». В ту же секунду, когда слово в памяти обрело форму, показался сам Рапари. Он ничем не напоминал своих собратьев, ни крыльев, ни гривы, ни суетливости. Едва ли он вообще обладал плотью, этой кованой машине, славно сработанной умелым кузнецом, требовалась лишь неимоверная злоба. Так работал ее механизм. При его появлении демонические оркестранты отступили, оставив Гарри наверху лестницы посреди яичной россыпи. Восхождение Рапари было неспешным. шесть его искусно изготовленных и смазанных конечностей могли бы пробуравить стены лестничной клетки, чтобы проложить себе путь. Он двигался, как инвалид на костылях, выбрасывая перед собой лапы, а затем перенося на них вес туловища. Однако в громыхании его тела не было ничего инвалидного, а в единственном белом глазу на серпообразной голове ни тени боли. Гарри думал, что ему знакомо отчаяние, но оказалось, он ошибался. Пепел отчаяния высушил горло лишь сейчас. Похоже, окно за спиной оставалось единственным выходом. Окно и гостеприимная мостовая. Он бросил топор и попятился. Валентин оказался в коридоре. Он не погиб, как полагал Гарри. Весь израненный, он стоял на коленях над телом Сванна. «Наверняка просит прощения у мёртвого хозяина», — подумал деамур Но нет, Валентин был занят совсем другим. Чиркнув зажигалкой, он поджёг бумагу. Затем, бормоча под нос какую-то молитву, поднёс огонёк к рту чародея. Оригами цветок охватило пламя, его языки необычайно ярко горели и необычайно живо разбежались по лицу и туловищу с ванна. Валентин рывком поднялся на ноги, отцветы пламени поливали лаком рубцы на его теле. Он нашел в себе силы почтительно склонить голову, а затем повалился навзничь и больше уже не шевелился. Гарри смотрел, как огонь набирал силу. Скорее всего, тело было облито бензином или чем-то схожим, поскольку пламя порой резко вспыхивало и становилось желто-зеленым. И тут де Амура схватили за ногу. опустив глаза, он увидел демона с телом цвета спелой малины, плотоядно тянувшегося к нему. Длинный язык обвился вокруг голени Гари, а пасть нацелилась на пах. Нападение заставило позабыть и об огне и оарапаре. Гари нагнулся, чтобы руками оторвать от ноги язык, но тот был гладкий, не ухватить. Гари пошатнулся и попятился, а демон, обнявший уже обе ноги, стал карабкаться вверх по его телу. В борьбе они упали на пол и откатились по коридору от лестницы. Боролись они на равных. отвращение до амура по силе равнялось энтузиазму демона. Прижатый к полу, Гари вдруг вспомнил о Рапаре. Его приближение отдавалось гулом и вибрациям в досках пола и стенах. Между тем Рапаре достиг верхних ступеней и медленно повернул голову в сторону погребального костра. Даже на расстоянии Гари видел и понимал, что отчаянные попытки Валентина уничтожить тело хозяина оказались тщетными. Огонь едва-едва начинал пожирать Свана. Засмотревшись на Рапари, Гарри позабыл о своем непосредственном противнике и тут умудрился запустить кончик щупальца ему в рот. Горло тут же наполнилось какой-то жидкой гадостью. Гари стал задыхаться. Широко раскрыв рот, он со всей силы прикусил конечность, перерубив ее зубами. Демон не закричал, но брызнул в воздух струями едких экскрементов, истянувшихся вдоль спины пор, и отвалился. Выплюнув вслед уползавшему гаду кусок его плоти, Гарри обернулся к костру. То, что он увидел, заставило его позабыть обо всем на свете. Сван поднялся на ноги. Он весь горел с головы до ног. Волосы, одежда, кожа. Каждая клетка его тела светилась пламенем. А он стоял с поднятыми руками и приветствовал аудиторию. Рапари прекратил наступление и замер, не дойдя пару ярдов до Свана, словно зачарованный ошеломляющим трюком. С лестницы в коридор выплывал еще один силуэт. Баттерфилд. его была наспех забинтована, а сбоку скособоченное туловище поддерживал демон. «Сбей пламя!» — приказал адвокат Рапари. «Это несложно!» Кованый даже не пошевелился. «Вперёд!» «Это всего лишь фокус!» «Да он мёртв, чёрт тебя дери! Это просто фокус!» «Нет!» — сказал Гарри. Баттерфилд посмотрел в его сторону — Адвокат и прежде казался блеклым, теперь же так побледнел, что его существование было явно под вопросом. «Что ты можешь знать?» «Это не фокус», — сказал Гарри. «Это магия!» Сван будто услышал последнее слово. Его веки затрепетали и поднялись. Он медленно потянулся рукой к внутреннему карману пиджака и плавным движением выудил оттуда носовой платок. платок тоже горел и был абсолютно чистым. Как только Сван встряхнул его, из складок платка выпорхнул рой крошечных пташек, зажужжавших крылышками. Рапаре было колдовано ловкостью рук волшебника, его глаз неотрывно следил за полетом иллюзорных птиц, поднявшихся к потолку и там растворившихся. В это мгновение Сван сделал шаг вперед и заключил машину в объятие. Огонь тут же охватил Рапаре, змейками разбежавшись по суставчатым конечностям. Кованный попытался высвободиться из объятий Свана, но безуспешно. Тот прильнул к Рапаре, словно к блудному сыну, и не отпускал до тех пор, пока иссушенная огнем тварь не зачахла. Гари показалось, что огонь пожрал Рапаре мгновенно, за доли секунды, но полной уверенности у него не было. Время, как в моменты самых эффектных выступлений иллюзиониста, остановилась. Надолго ли? На минуту? Две минуты? Пять? Гарри никогда не узнает. Он и не пытался анализировать. Неверие — удел трусов, а сомнение и нерешительность — верный способ позволить сломать тебе хребет. Он довольствовался увиденным, не постигая, жив, сван или мертв». не постигая реальной или призрачной птицы, огонь, коридор, да и сам он, Гари де Амур. Рапари рассыпался в прах. Гари поднялся на ноги. Сван все еще стоял, но прощальное представление закончилось. Провал Рапари подорвал мужество всей стаи демонов, и они схлынули вниз, оставив Баттерфилда на верхних ступенях в одиночестве. «Такое не забудется и не прощается», — сказал адвокат Гарри. «Отныне тебе не будет покоя ни днем, ни ночью. Я твой враг». «К вашим услугам», — ответил Гарри. Он оглянулся на Свана, давая Баттерфилду возможность отступить. Волшебник снова улегся на пол, глаза закрыты, руки скрещены на груди, будто и не поднимался. И только теперь пламя взяло свое. Кожа с вана вздувалась пузырями, одежда дымилась, тлела и расползалась. Огню потребовалось немало времени, чтобы справиться с телом, но в итоге он обратил человека в пепел. Между тем рассвет миновал, настало воскресенье, а это означало, что клиентов сегодня не будет». Никто не помешает Гарри скрести останки, растолочь осколки костей и сложить всё в пакет. Затем он поедет к какому-нибудь мосту или причалу и пустит свана в плавание по реке. Когда огонь довершил своё дело, от волшебника осталось совсем мало, и уже ничто не напоминало человека. Всё приходит и уходит. Это тоже магия. А что в промежутке? Погони и фокусы, ужасы, подмены, случайные радости. Ах, в эту жизнь вместилось столько радости. Это тоже магия. Клайв Баркер. «Последняя иллюзия» рассказ читал Олег Булдаков.